25 июля Пришла в сад к учителю гораздо позднее, чем обычно. Учитель ласково встретил меня, но сказал, «Ты пришла в неурочное время, слишком поздно. Я уже не могу сейчас дать тебе много времени. Я уже занят другим». «Я знаю, учитель, прости». Прости меня. Когда я делаю свои маленькие несучные дела, каждое утро я знаю, что ты ждёшь меня, что я совершаю преступление, но я не могу всё отшвырнуть и найти возможность уединения, не возбуждая вопросов и любопытства тех, кто живёт со мной, но не знает о моей внутренней жизни. Ты ведь знаешь, что я теперь не одна. Прости меня. Я всё это понимаю и принимаю. Но ты должна знать, что то высочайшее благо, которое тебе сейчас дано, должно быть и принято тобой с должным чувством. Ничто дитя не имеет цены рядом с этим. То, что ты получаешь сейчас, это очень редкостный дар. Говорю это не для твоей гордости, но чтобы ты знала всю силу получаемого и ценила это и хранила свято в глубине сердца. Иди с миром. Нуми скажет тебе сегодня слово. И учитель отпустил меня. Поднялась в зал учителя. Учитель стоял возле одного из узких окон и читал, держа в руке крохотную книжечку. Увидев меня, он сказал: "Сядь к столу, я сейчас кончу". Через некоторое время учитель подошёл ко мне, молча собрал со стола несколько книг и, сказав: "Следуй", пошёл из зала. Мы спустились вниз. Учитель открыл дверь в круглую комнату с шкафами, где мы уже были один раз. Осветив комнату, учитель подошёл к одному из шкафов, поставил туда принесённые им книги, потом выбрал другие и закрыл шкаф. "Сесть за стол", сказал он, и развернул на столе как бы карту звёздного неба. Учитель говорил: "Нет в мире ничего обособленного. Мероздание есть выражение всей жизни. Звезды слиты со всей жизнью Земли так же, как отдаленные страны, слиты на Земле друг с другом и составляют одно целое Земли. Все бесконечно проницает друг друга, все в движении, но все решительно, все в своей основе, едино. Это первый великий закон. Все мироздание построено по единому принципу, Из единого материала, посредством немногих основных законов, получилось все разнообразие форм и выражений жизни. Человечество приближается к такому периоду, когда ему пора начать признавать себя гражданами не одной какой-либо страны, а гражданами всего земного шара. А отсюда будет переход гражданам всей Вселенной, всего мироздания. Но это будет еще не скоро». Отсюда родятся широта мысли и взлёт духа. Человек научается отрываться от своих курятников и строить жизнь во имя всего человечества, всего мироздания. Всё, чем человечество сейчас гордится, это всё ещё только обширная детская, где дети строят дома из кубиков, принимая их всерьёз. Есть мысли, которые должны прозвучать сейчас твёрдые и властно И они уже раздаются кое-где, но масса ещё ими не захвачена. Это дело нескольких будущих столетий. Сейчас жизнь людей будет бурно перестраиваться. Взгляни на карту. Видишь, все эти глобусы, линии точки, меридианы и субрадиусы, по этим воображаемым линиям движутся миры. Никто не знает законов их направления, но одно ясно, что все тела движутся по извечному плану и в полной закономерности. В мироздании нет законченности. Развитие не останавливается ни на секунду, но в этом развитии есть множество изменений, разрушений, превращений. Пойми как можно лучше, что каждый человек есть существо сложное, и как все сущее он состоит из множества частей, имеющих в свою очередь самостоятельную жизнь. Но все они подвластны координированы с общим, с целым, с высшим и я в человеке. И нет в мире горшей участи, чем быть себе обособленным от чего бы то ни было. Жизнь новых людей будет строиться, принимая в расчёт всё, даже свет самой дальней звезды. И тогда человек научится находить истинное единство и познает своё истинное назначение и своё место на земном шаре. а в этом скрыто зерно новой жизни человечества, когда оно будет называть себя гражданами всей вселенной. Учитель скатал карту, спрятал её в шкаф и сказал: "Пойдём". Мы снова поднялись в зал. Учитель сказал: "Я тебе ещё раз советую быть твёрже в своём устремлении. Не поддавайся мелочам. Помни, что жизнь твоя строится по закону всего мироздания и что жизнь в тебе принадлежит всему миру, и потому не огораживай ее заборчиками личного существования. Иди с миром. На сегодня это все. И учитель отпустил меня. День пять часов. Я пришла к учителю. Он был в зале. Он повелел мне записать его слова. «Пока ты еще не окрепла, мы даем тебе следующее указание». Никогда не спеши. Если чувствуешь, что не можешь всего выполнить, делай то, что можешь, но никогда не делай два-три дела за раз. Старайся делать всякое дело изо всех сил. Не помышляя ни о чем другом, очень важна устремленность чувств в одном направлении. Усидчивость помогает концентрировать силы на одном деле, не рассеиваясь и не приходя в раздражение и нетерпение, а устремленность чувств удерживает силу в одном фокусе. Ты должна еще усвоить, что для нас ты не личность, а дух вечный, к которому обращены наши взоры, твоя форма, или вернее твои скорлупы – они в периоде развития и должны быть в кратчайший срок изменены, так как мы находим для тебя нужным и полезным, без ущерба для твоего здоровья и жизни. Лучшая форма служения нам та, которую ты себе представляешь наилучшей и наивысчайшей для себя, но формы служения нам чрезвычайно обширны и разнообразны в противоположностях. Приложи усилия сердца к нашим указаниям, больше твёрдости и сознания важности того, что ты получаешь. Духовная связь рождается вне времени и пространства, и тогда в мире форм она является как неодалимое влечение и является боем очаг силы любви и проявляется на земле в условиях исключительной красоты и силы духовного единения. Такие случаи редкостные явления на земле. Вскоре в мире будет большая рождаемость душ, близких друг другу, и на духовном плане это поможет человечеству в его высоких стремлениях. Имеет значение каждый отдельный очаг света, каждое духовное осознанное начало. Именно оно есть наш провод свет. Ещё скажу несколько слов о дружбе и о внутреннем достоинстве. Дружба – это не есть близость, основанная только на общности интересов. Дружба – это нечто гораздо большее, где доверие друг к другу сочетается с глубоким пониманием. Основные законы дружбы – полная солидарность с внутренним исканием друг друга. Дружба не состоит в сентиментальных уверениях в любви, а это есть готовность воспринять жизнь друга как свою собственную. Здесь важно не оказание помощи друг другу, даже недоверия, хотя это тоже необходимо, но важно глубокое понимание сути друг друга, которое едино. Внутреннее достоинство создаётся непоколебимой уверенностью в чистоте, в святости своего глубинного я, подчинении себя ему во всём, всецело. Имея в себе такое подчинение, человек никогда не может предаться пошлости ни в какой степени, ни при каких случаях, она просто станет для него невозможной. И еще скажу несколько слов о благостном служении и о радости сердца. Благостное служение – это когда вся жизнь человека как бы протекает в сплошной молитве к Богу, когда все, что встречается в дни его, человек воспринимает как благо, человек весь в перерождается, его эгоизмы исчезает, всё его устремление к Богу. Вся жизнь такого человека песнопение души, посвящённой Богу, и это раскрывает сердце такие глубины и такие возможности, перед чем все обычные желания счастья кажутся ребячеством. Жить в таком просветлённом состоянии и есть радость сердца. Всё, что ты сейчас записала, Ты дашь тем людям, которым это будет дорого и нужно. Ибо каждому я дам, кто придёт ко мне с раскрытым сердцем, и он получит весть мою в разнообразных случаях своей жизни. Помни, не вы для нас, а мы для вас. И все величайшие люди были только слугами человечества, поэтому никогда не ищи гордиливо выделиться и обратить на себя чьё-то благосклонное внимание, а будь скромно рада, что и через тебя даётся в мир радость. Невидимые помощники мира, вернее, безвестные, гораздо ценнее, чем те, которые знамениты. Именно от невидимых идёт в мир сила благословения и вдохновения. Дыхание каждого дня насыщено их великой славой, силой и любовью. Это всё Мир озарения это мир реальности. Это не мир грёз, это действительность, твёржестой и будь устремлённей. Иди и через 2 дня придёшь снова. Мири и будь в духе. 26 июля. Я вошла в сад вместе с Нуми. Мы шли по дорожкам, и мне было очень радостно, что я снова в саду учителя. Нуми сказал: "Учитель сейчас занят. Подождём". И посидим здесь у пруда. Не успели мы сесть к Акнуме, сказал учитель, зовёт меня, и ушёл. Скоро он вернулся. Учитель просит передать тебе, что сегодня он не может принять тебя, но чтобы ты не огорчалась этим, завтра обязательно приходи к другому учителю. Посидим здесь, я скажу тебе слово. Мы сели на скамью возле пруда, и Нуми сказал: Когда человек получает помощь учителя или слова его, он не должен терять связи с ним весь день. В каждое мгновение он должен чувствовать себя в его окружении, в его незримом наблюдении. Ты слишком часто отдаляешься от учителя и позволяешь себе увлечься вибрациями слишком тяжёлыми, чтобы влияние учителя могло достичь тебя. Нельзя так. Надо уметь, находясь сюда, сохранить собранность чувств. Всякое колебание, всякая неустойчивость излишни теперь. Надо жить в вечном, то есть не снижать себя временным и случайным, а помнить, что истинная жизнь имеет иные корни, и истоки её не здесь, во внешнем, а гораздо дальше, гораздо глубже. Прошу тебя, соберись силами и не растрачивай зря энергии. Мы все стараемся защитить тебя от колебаний, могущих повредить твоему духовному росту, но в известных пределах. Наша помощь тогда эффективна, когда ты сама идёшь ей навстречу. На этом нуми закончил, и мы расстались. 27 июля было пропущено. Двадцать восьмое июля. Я взошла в беседку к учителю. Он был не один. Около него сидела девушка в белой одежде, братство. «Входи», — сказал учитель, — «поздоровайтесь друг с другом. Это душа тебе близкая, Астра. Ее зовут Анита. Встаньте, возьмитесь за руки и взгляните в глаза друг другу. Может, вы вспомните свои прошлые встречи? Девушка была довольно высокого роста. Свежий цвет лица и большие серые глаза делали её очень привлекательной. Гладкие русые волосы были откинуты назад и острижены. Её глаза смотрели ласково и доверчиво. Я охотно и доброжелательно смотрела на неё, но ничего не могла вспомнить. Но глаза Аниты вдруг наполнились слезами, и она горячо обняла меня, воскликнув: О, учитель, я помню, помню её. Это действительно близкая мне душа, которую я всегда любила. Но моё сердце не дрогнуло, не зажглось в ответ её воспоминанию. Не знаю почему. "Сядьте", мягко сказал учитель. "И скажите, кто из вас ощущает своё старшинство? Я не о годах спрашиваю". "Анита жива ответила: "Я чувствую, что Астра старше меня, она более продвинута, чем я". Вот книга, сказал учитель, подавая ее мне, раскрой ее на дереве жизни и пусть Анита смотрит и скажет мне, что она видит. Я вижу, учитель, цветы на дереве. Они растут на моих глазах и исчезают. Я вижу их световые излучения, которые так же разнообразны и так же приходящи, как цветы. А также я вижу, как чудесно переливается все дерево светом, Так, сказал учитель. Теперь пусть Астра смотрит. Я вижу, как бы светящегося змея, учитель, который обвил всё дерево, начиная с корня. Но это не змей. Это спираль, которая вертится со страшной быстротой и излучает вокруг себя сияние. Да, это так, сказал учитель. Закрой книгу. Я вам скажу несколько слов о спирали. Спираль мира это есть воображаемая спираль, по которой всё движется в мироздании. Этим знаком мы обозначаем обычно всё, что имеет движение, стремление вверх, экстаз. Наивысшая напряжённость завихрённой спирали родит искру, очаг света, который в свою очередь распространяет спирали света. Это довольно сложно вам сейчас объяснить, но главная основа всего мироздания лежит в этой взвихрённости. Отсюда большое почитание змей. У древних змея была эмблемой спирали и мудрости. На этом я вас отпускаю. Идите с миром. Отныне вы будете изредка встречаться у меня друг с другом, и учитель отпустил нас. День 5 часов. шла по саду с Нуми. Я хорошо его рассмотрела. У него необычайно большие глаза на сравнительно маленьком лице. Очень тонкая, почти бестелесная фигура, и весь он похож на стебель какого-то растения, который венчает цветами его глаз. Около террасы Нуми покинул меня. Учитель сошёл ко мне и сказал, что мы пройдёмся по саду Мы пошли по тропинке в сторону снеговых гор, подошли к скамеечке в нише, и учитель сел на неё, а я осталась стоять возле него. Мне надо сказать тебе, что когда человек начинает внимательно относиться ко всему, что он делает, это имеет большое значение. Человек затрачивает очень много энергии на бессознательные, пустые действия. Чем человек сознательнее, чем больше он вкладывает творческих сил в своё сознание, тем способеннее он творчески пересоздать каждое своё действие. В том-то и дело, что люди часто действуют бессознательно, и это вносит в их жизнь беспорядочность, суету, неряшество. и много других более серьёзных недостатков. Всё, что ты встречаешь в дне своём, надо встречать сознательно. Более яркое впечатление от всего, более интенсивные мысли и восприятия будут следствием сознания. Надо научиться быть заинтересованным в том, что делаешь. Всё, что человек делает с любовью или во имя любви, он делает лучше. Что такое неряшество, как не отсутствие любви и вкуса? К тому что делается нет разницы, будет ли вещь большая или маленькая, касается ли она многих людей или одного, имеет ли она мировое значение или нет. Всё решительно всё должно быть сознательно, точно, ясно, красиво, гармонично, аккуратно. Не впадайте в отчаяние от ваших недостатков, но боритесь с ними тем, что будьте внимательны ко всему, что вы делаете, чувствуете, думаете. Это очень существенно, так как человек должен быть настроен как чудесная скрипка, и всё в нём должно быть гармонично. И привлекательно каждая мелочь должна быть воспринята с внутренней серьезностью, нельзя изолироваться от общества людей. Помните, что все вы – продукты мирового содружества, так и запомните – содружество мир. взаимоотношения различных частиц космоса. Поэтому не чуждайтесь человечества, а давайте всего себя полнее и радостнее миру, потому что этим вы только возвращаете то, что принадлежит всему миру. На сегодня это всё. Идём, дети. Скоро уже 6 часов, время молитвы. Мы молча шли обратно. Учитель держал руку на моём плече, и я чувствовала всё время как бы волну радости и силы изливающуюся на меня. Учитель зашёл к себе домой, а я прямо пошла на площадку Рос, где уже собрались братья на молитву. Слово учителя, обращённое к братьям после молитвы. Братья Я хочу обратить ваше внимание на слова молитвы да будет воля твоя. Это не означает пассивное и безразличное отдавание себя всему, что наплывает на вас, не желая в этом разбираться самому, а пассивно говоря да будет воля твоя, не в этом дело. Надо уметь чутко раскрывать в себе сознание присутствия в вас, высшего, и прислушиваться к его голосу в вас. Главное в этом прошении – да будет воля твоя. Это признание себя частью высшего и этим отданием себя его воли. Вы раскрываете в себе высшее сознание, вы принимаете его высшее господство над вами и отдаетесь ему разумно, поняв, что истинное благо. Это есть отдание своей личности и замена её блага благам высшим. Этим я заканчиваю сегодняшнюю молитву. 29 июля, день 5 часов. Я сидела в глухом ущелье, на дереве, перекинутом через ручей. Место удивительно живописное и уединённое. Я иногда прихожу сюда сосредоточиваться. И сегодня я пришла сюда. Ручей бежит очень издалека, со снеговых вершин дальних гор. Я знаю, он образует где-то в глубине ущелья водопад, но здесь ручей течёт спокойно, журча по гранитному ложу, образуя местами водоёмы, которые как бы нарушно выдолблены в гранит. В этих естественных ваннах очень удобно омываться. Я и сидела сейчас, неподалеку от одного из таких водоемов, где только что совершила омовение перед тем, как сосредоточиться. С обеих сторон ручья поднимались высокие горы, покрытые лесом. Ущелье такое узкое, что солнце почти не проникает у леса. И здесь всегда, в самый сильный зной, прохладно. Я описываю так подробно это место, потому что оно осталось для меня значительным. Я сидела на дереве, свесив ноги в ручей и закрыв глаза, стала сосредотачиваться. Вдруг непонятное волнение овладело мной. Я открыла глаза и увидела учителя в белом. Он сидел на этом же дереве рядом со мной, только по другую его сторону. Учитель сидел молча, слегка нагнувшись вперёд, положив локти на колени и слушая пение ручья. Ты послушай его, ведь кроме журчания ручья поёт ещё песенку, а она похожа на колыбельную. Ты слышишь? тихо сказал он. Я прислушалась. Действительно, я услыхала ясный и высокий звук, не похожий ни на какой инструмент, ни на голос. Этот звук имел несколько коротких нот. которые составляли настоящую мелодию, которую пел ручей, беспрерывно аккомпанируя себе журчанием. Это было так нежно и так прекрасно среди тишины природы в присутствии учителя. Мы некоторое время молча слушали. Я не смогла тогда даже охватить всей неожиданной радости от присутствия учителя в моём дне. Потом учитель сказал совсем тихо, как бы не желая испугнуть тишину и пение ручья: "Жизнь сердца проста". Тиха. Она не требует много для своей полноты и счастья. Она не сложна, и подобно этой тихой песенке ручейка, но в простоте такой жизни кроется огромное величие, и силы души зреют быстрее, когда сердце живёт в такой углублённой тишине и сосредоточении. Приучай себя к созерцанию природы в молчании мыслей и чувств, но дай природе раскрыться в тебе или, вернее, сама растворись в ней. Но для этого не надо ничего насильно надумывать. Это должно быть твоё естественное состояние, которое протекает светло, и просто, как течёт этот ручей с его нехитрой песенкой. А теперь пойдём отсюда. В следующее мгновение я почувствовала себя в саду учителя. Мы шли по дорожке, по направлению к дому, и учитель говорил: "Вот видишь, как это просто? Ты перейди с миром и приходи на общую молитву". «Тридцатое июля. Утро. Сегодня ты придешь к учителю в горах только в пять часов, так?» — повелел учитель. Эти слова мне сказал Нуми. «Пять часов». Взошла в залу. Учитель сидел за столом и писал. «Сядь и найди способ занять себя эти несколько минут, пока я буду занят», — сказал учитель. «Я сидела сбоку у учителя и созерцала его». У учителя было очень тонкое, изящное лицо, но с прямой, а не орлиной, как мне казалось раньше. Во всей фигуре чувствовалась большая сила и энергия. В лице учителя совершенно нет никаких признаков долгих лет. Каждая черта его лица полна силы и расцвета жизни. Рука легко и изящно держала перо. Писал он очень быстро крупным красивым почерком. На пальце горел зеленый изумруд». Я вспомнила о кольце, которое учитель надел мне на палец, но я плохо его осознавала. Учитель кончил писать, взглянул на меня и чуть улыбнувшись сказал: "Ну, всё разглядело во мне?" "Нет, учитель, не всё", весело ответила я, как-то вдруг осмелев. Учитель встал и сказал: "Вот возьми эти рукописи и неси их. Пойдём." Учитель тоже взял со стола несколько книг, и мы спустились вниз в круглую комнату. Учителя светил её, нажав выключатель, подошёл к шкафу, поставил туда принесённые книги и рукописи, потом указал мне место за столом и сказал: "Сядь и пиши то, что я тебе продиктую". Заботливость о своём организме очень важна. и приветствуется нами, но только в том случае, если всё это разумно. Ни в коем случае заботы о теле не должны уменьшать вашего духовного напряжения. Мысль, что жизнь здорового тела помогает вашему духу, вот что должно руководить вами. всякие излишества, которые бредят вашему телу, также вредят и вашему духу. Когда сосредоточены на чём-либо вы не замечаете вашего тела и его особенности. Вы должны жить, не замечая тело, но разумно подготавливая его жизнедеятельность для каждого дня. Для этого нет нужды усложнять себе жизнь особыми методами для ухода за телом. Все навыки должны совершаться легко и быстро. Здоровое тело источник радости, потому что оно не препятствует духовным инонациям, но Одно здоровое и сильное тело, не будучи просветлено духовностью и ещё не склонное к просветлению, большая задержка на низших планах сознания. Очень важно осознать себя живущим в духе, а не в теле. До тех пор, пока вы полны костных привычек, полны всяческих болячек, к которым вы прислушиваетесь, выполняете каждое своё желание, ухаживаете за собой и любите себя, до тех пор вы в плену усвоего тела. Живите проще. Отнюдь этим не рекомендуется примитив, но здоровая и разумная жизнь каждого дня необходима не только для тела, но и для духа. Для правильного развития духовного сознания сердце не должно утяжеляться мрачными мыслями о своём несовершенстве, о своей тусклости, об унылых окружениях людьми и обстоятельствами. Наоборот, вы должны уметь встречать ваш день в разумной радости, почитать в каждом существе выражение Бога и жизнь не в разделённости и в тяготе отчуждения от жизни, но мыслить о том, как бы светлее приложить провод к внутреннему просветлению имейте заинтересованность не только собой, но и людьми не тяготитесь, когда они приходят мусорить вас надо уметь противопоставить им ответную силу своего духа и света каждый раз, когда вы ухаете и жалуетесь на себя, на свои немощи, на своё убожество, вы действительно становитесь и немощны, и убоги Строгость себе необходима, но разумная строгость, то есть отдавайте себе отчёт в своём поведении и в своих мыслях, но не прикладывайте к этому жалобы, стоны, уныние, бодрость, ясность, горящее сердце пусть будут ответом на душевную дряблость, усталость, беспомощность. Надо искать в себе причину дряблости, уныния и бороться с этим пониманием, а не умаляя себя ещё больше, отнимая у себя веру в свои силы. Каждый из вас должен знать, что в нём свет, и каждый может приблизиться к нам, и может он уже наблюдаем нами. Каждый шаг, который вы совершаете сознательно, приветствуется нами. Мы даём силы, мы укрепляем ваш дух и придаём каждому вашему сознательному действию особый смысл и значение. Любим всех, но те, которые дерзают, которые сами борются, те особенно дороги нам. Они обещают многое. Их мы особо ценим, так как из них выходят борцы за духовность. Не цепляйтесь за свои устарелые привычки, за свои вкусы, легче от них отдирайтесь. Надо уметь понимать, когда и какое слово сказать. А также помните, что все случаи в вашей жизни тесно связаны с людьми, и вы не можете отделиться от них. Содружество всех вод лозунг века и нового человечества об этом прошу не забывать и совершая своё дело помните каждый на своём месте и творит именно то, что ему свойственно и на том месте, которое он заслужил а как человек выполняет своё дело это зависит от степени его устремлённости его духовного роста на этом я кончаю Эти слова ты передашь в мир. Они особенно важны и нужны для тех, кто склонен себя унижать и умоляться в ложной скромности. А я говорю: дерзайте, ибо дерзающий достоин, чтобы его заметили. Учитель встал. Теперь иди с миром. Через 2 дня придёшь утром. 31 июля день, 5 часов. Я пришла в сад учителя очень расстроенная. Я чувствовала, что расстроила меня ничтожная мелочь, и что надо успокоиться, иначе эти вибрации помешают мне идти к учителю. Я шла медленно по саду, селись успокоиться, не смея в таком состоянии идти к учителю. Я свернула на боковую тропинку, с которой открывается вид на снежные горы. Не успела я сесть на скамейку, как увидела учителя идущего ко мне. Я встала ему навстречу. Нельзя придавать значение таким пустякам. Неужели ты сама не видишь, какой это пустяк, говорил учитель. Увы, я чувствовала, что это пустяк, но он взволновал меня, смутил чувства и сердце, никак не хотела успокоиться. Это даже удивительно, как иногда такие пустые вещи вызывают у нас раздражение, которое долго не хочет уходить, несмотря на все доводы и усилия рассудка. Через несколько дней я никак не могла понять, как такая пустая вещь смогла владеть моим сердцем и нарушить его тишину. Ну, побуть одна, сказал учитель и стал быстрыми шагами уходить от меня. Ещё больше грусть охватила меня и стыд и смятение, что я теряю общение с учителем из-за такого мелкого случая. Ко мне подошёл Нуми, он сел подле меня, как всегда, светлый, спокойный, «Доброжелательный». Он ласково сказал. «Это действительно пустяк. И не стоит этому придавать такое значение. Постарайся не думать об этом с раздражением. Каждое происшествие может иметь свою юмористическую сторону, а в этом случае с тобой юмора много. Ты только подумай об этом». Мне после слов Нуми стало как будто легче и светлее. Мы пошли к учителю. «Смотри, что ты делаешь», — сказал учитель, встретив нас на терраске. Тебя как бы всю покрывает тёмное облако, сквозь которое очень трудно пробиться к свету. И по существу тебя взволновал такой пустяк. Так много в этом мелких чувств собственности, обиды, что тебя обманули, жадности, что взяли себе часть твоего компота, и много прочих недостойных тебя чувств. Опомнись, взгляни на свою жемчужину, она вся потускнела. Ты должна найти способ всё это превратить в доброжелательство. Я не сержусь на тебя, но ты сейчас непригодно ни для какого собеседования со мной. Иди с миром, дитя. Советую утвержи помнить, что нет пустяков. Есть злая воля, которая способна увлечь за собой сердце, что ты и доказала сейчас. Блестяще. Случай сам по себе ничтожный, стал уже не ничтожным, когда пришлось так долго объяснять тебе его нелепость и приводить тебя к сознанию и пониманию. Прими мир мой. И учитель отпустил меня. 1 августа утро. Я не пошла в сад учителя, так как он мне повелел записать слово под его диктовку в слышании. Слово учителя. Правильный пути сердце, когда оно полно устремлённости, ясности цели и благожелательно ко всему окружающему. Нельзя развивать в себе духовность, находясь в помрачении. Несущие в себе тяготу, болезни и скорби тела, и изнывающие от них меркнут в духе и не способны воспринять истину. Только живущие в свете своего горения и не ущемленные ничем взберутся на остров среди бушующих волн. И не надо устремлять свой разум и чувство на враждебное тебе. Наоборот, отводи их от всего, что способно омрачить Тишину твоего сердца, указывая себе на их приходящую иллюзорность, цени всплески сердца, полного сверхчувственной любовью. Не тяготизь жизнью каждого дня, в ней скрыты уроки и глубокий смысл. Так иди, как указано, когда сроки придут иное иное узришь, и всё в тебе переменится. Умей не закреплять в памяти ничего несущественного, а неси сердце легко навстречу жизни. Поистине ещё многое должно переплавиться в тебе чудесно в свет. Иди за нами, ибо мы указуем тебе свет истины, который однажды откроется слепым очам. Ношу даём лёгкую тем, кто сам подставляет плечи, а те, кто противится, груз тяжестей понесут. День 5 часов. Я не сразу смогла сосредоточиться, наконец увидела учителя на терраске. Он встретил меня улыбкой и указал на скамеечку возле себя. Около учителя лежали книги и рукописи. В руке он держал лупу, которую протянул мне, сказав: "Посмотри через неё на что-либо". Я посмотрела на своё платье. Ткань, казавшаяся плотной сквозь сильную лупу, явилась дырявой, как решето. А теперь взгляни через это стекло, и учитель протянул мне другое стекло в оправе. Я взглянула и всё увидела чрезвычайно уменьшенным. Вот видишь, сказал учитель. Это всё обычные, знакомые тебе вещи. Ты можешь с помощью этих стёкол увеличивать и уменьшать предметы по своему желанию. Вот так же люди могут своим воображением увеличивать и преуменьшать события их жизни и окружающих. Но следует научиться видеть всё в истинном свете, не преувеличивая и не преуменьшая. Запомни это. Тебе следует ещё крепко запомнить, что твоё тело это ещё не ты, и не отождествляй себя ни с чем телесным. И никакие радости и горести не должны тебя волновать и мешать духовной ясности и тишению сердца. Не бойся впасть в крайность, в душевную чёрствость, чтобы этого не случилось. Держи в сердце огонь божественной любви и сострадания и поручи своё сердце Богу. Это всё, дети. Пора на молитву. Запомни всё, что я тебе сказал. Запиши это. Вечер, 6 часов. Собрались к молитве. Меня встретил Нуми. Я тебя не видела весь день, сказала я. А я был возле тебя, ответил Нуми и улыбнулся. Мы сели на скамейку на площадке Роз. Мимо нас проходили братья, приветствуя нас, а мы их. Смотри, сказал Номи, сколько у тебя новых друзей. Ты теперь никогда не сможешь быть одинок. Как бы ни сложилась твоя жизнь, больше мужества. Тебе предстоит сделать маленькую операцию сердца. Это неизбежно. Прими это твёрдо и примирись с этим. Идём на молитку. А мы подошли к кругу братьев, уже ставших на молитву. Скоро вышел учитель. Помолимся, братья. Учитель произнёс молитву, которая всегда звучит по-новому, хотя смысл её остаётся всё один и тот же. После молитвы учитель сказал: "Братья, сегодня утром один брат спросил меня: "Что это значит любить всех? И возможно ли, любя только одного этим, выразить свою любовь ко всем?" И мне хочется поговорить с вами на эту тему. Возможно ли любить всех? У любви, истинной любви нет разделения. Вы можете её вложить всю в одного, и она не скудеет, и также вся вольётся в другого и третьего, не уменьшая свои силы. Объект любви попадает как бы под луч яркого света. Пока он в сфере света, Он получает весь свет, когда другой брёт, и на его место так же щедро свет изольётся и на него. Это безличная любовь, самая могучая. У неё нет определённого объекта, но сила её проявления от этого не уменьшается. как не уменьшается жар солнца, которое изливает свои лучи на всех без предпочтения. Жалко тот, чья любовь ещё не может перешагнуть через единственный объект, который он держит в центре своей любви. Но и такая личная любовь учит человека многому, и часто через любовь к единому человек познаёт любовь ко многим. Истинная любовь вмещает в себя всё и всех. Братья, любите друг друга, сказал однажды великий учитель мира. И я повторю его слова, любите друг друга, и да будет мир сердцем вашим. И тебе, учитель, ответили мы, низко склоняясь в поклоне. Второе августа. Было пропущено. Третье августа. Так как вчерашний день был пропущен, то я не знала, к какому из учителей мне идти. Вчера был день посещения учителя в горах, и я решила идти к нему. Поднялась в залу, она была пуста. Я уже собиралась уйти, как в зал с стремительной походкой возошёл учитель. А ты пришла. Надо изменить расписание твоих утренних часов. Теперь каждое утро в 7 часов ты должна быть на море, ни кем ничем не отвлекаемая. И в этот час от 7 до 8 тебе будут даны указания учителей. Сегодня я больше ничего не скажу тебе. Придёшь, как обычно, через 2 дня, да будет мир над тобой. И учитель отпустил меня. Утренняя молитва. Взошла в сад учителя. Все собрались на площадке роз. Часть братьев уже стояла полукругом в ожидании учителя. Вскоре он вышел к нам. «Мир вам, братья, и тебе, учитель!» Помолимся. И учитель произнес молитву. «Да будет свет, о владыка мира, прими, и очисти сердца, ищущие прозрение. Велика слава твоя творящая жизнь, дай нам силы и свет от твоей мощи, о владыка мира, и просвети сердца наши, ибо сила твоя, дарованная нам, укрепит нас в бесконечности нашего пути к тебе. Аминь». Аминь, ответили мы. Братья, я ещё хочу сказать о значении объединённой молитвы. Во время такой молитвы особая сила спускается на каждого, и все объединяются в этой общей молитве как одно целое. Получающие силу от такой коллективной молитвы никогда не могут получить такую силу в одиночестве. Вот почему так важно на ваших первых шагах не пропускать часы общей молитвы и присутствовать на ней. Идите с миром. И учитель отпустил нас. Среди дня я получил слово от учителя вслух. Слово учителя. Братья, я хочу сказать слово о непротивлении злу. Не противиться злу это означает не противопоборствовать, не возмущаться, не отбрасывать от себя в раздражении всё то, что вы называете злом. То, что возмущает вас, но в глубокой тишине сердца, в понимании, разбирайтесь во всём, стараясь не отвечать на обиду обидой, не нанося ответных ран, но покрывая всё любовью. Если же нет ещё у вас в сердце силы такой любви, то старайтесь вызвать её в сердце, памятуя, что истина одна, и она в сердце каждого. Живите в глубоком мире сердца. Мир всем. День 5 часов. Пришла на терраску. Учитель указал мне на скамеечку. Я села. Помолчав немного, учитель тихо начал говорить. Знаешь ли ты, дитя, что через несколько лет совершатся такие события, которые совершенно изменят некоторые законы людей? Потому нам необходимо послать в мир сейчас как можно больше людей, чье одухотворенное влияние поможет очень многим. Вот отчего, дитя, мы воспитываем тебя и многих других людей. Указываю пути тебе, мы тем самым указываем пути для многих. И если ты будешь гореть ярко, ты сможешь воспламенить и других. Учитель встал. Пройдёмся по саду. Мы пошли по дорожке, по которой учитель особенно любит прогуливаться и где разрешил и мне бывать в одиночестве. Это та тропинка, с которой видны вершины снежных гор. По дороге учитель говорил мне: "Напряги все силы свои, чтобы быть сознательный. Надо уметь разбираться во всём. Вспомни, какой пустыак на этих днях тебя взволновал и оторвал от свидания со мной. А теперь ты и сама видишь, какая это была ничтожная причина. Ты должна серьёзнее относиться к тому, что ты принимаешь от нас. Ты должна осознать важность, силу и значение нашего вмешательства в твою жизнь. Твои промахи Твоя неустойчивость в некоторых случаях это всё пустое, если принять во внимание всё то, что уже лежит за твоими плечами. Тебе надо сделать очень небольшое усилие, чтобы вырвать из сердца это всё пустое, эту шелуху, которая временами владеет тобой. Взгляни на эти вершины гор, сказал учитель, пускаясь на скамейку. Как они величественны, как они спокойны и просты. Вот такого должна быть твоя жизнь. Учись у природы. Она всегда величева, проста и полна значимости. В ней нет ничего суетного, мелкого, того, что вносит человек в своё существование благодаря ограниченности своего сознания. Но всё же надо помнить, что и ограниченность сознания есть этап, через который человечество придёт к сознанию высших форм. жизнь. Учитель встал. Скоро 6 часов. Учитель, я сегодня не смогу прийти в 6 часов на молитву. И что мне делать, если я не всегда могу уединиться и приходить к вам? Важно, чтобы ты желала сосредоточиться и искала бы этого, но когда внешние условия ставят тебе преграды, не смущайся, но сердцем найди меня, ибо я любовно слежу за тобой. И всегда знаю, почему ты не приходишь. Иди с миром, дитя, и будь в духе. Четвертое августа утро. Пришла в сад учителя задолго до восьми часов. Идя к терраске, я встретила учителя. Он шел между грядками целебных трав. Иногда он нагибался и срывал что-то. Я приветствовал учителя. Он ласково, как всегда, ответил мне и сказал, чтобы я посидела на лавочке и подождала его. Через некоторое время учитель подошёл ко мне. Он держал в руке большой букет всяких трав. Учитель сел возле меня и стал сортировать травы, говоря: "Эти травы имеют разнообразное значение. Некоторые из них уже давно известны человеку, а некоторые их польза будут ещё открыты". Когда придёт нужное время, у нас есть братья, которые специально занимаются лекарственными травами, и я собрал для них некоторые экземпляры. Потом учитель пошёл к терраске, и я следовала за ним. Около терраски он повелел мне остаться, а сам пошёл в дом. Но тут у меня разорвалось видение, и я ушла. вернулась я к учителю в это утро уже гораздо позднее я подходила к терраске когда учитель сходил с неё и он сказал мне что сейчас не может заниматься со мной так как уходит из сада учитель благословил меня и повелел прийти к нему в 5 часов день 5 часов я зашла в сад почти одновременно с учителем он откуда-то возвращался то мы оба не опоздали пошутил учитель. Подожди меня, дети. Я сейчас выйду, и мы пройдёмся по саду. Я стояла и раздумывала над значением слова "дитя", обращаемого ко мне учителями. Когда он подошёл ко мне: "Я называю тебя дитя", как бы отвечая на мой вопрос, начал говорить учитель: "Потому что ты ещё духовно дитя, твой возраст здесь не имеет значения. Я, как учитель, имею много таких детей, порученных мне. Но я для тебя не педагог, не наставник, не отец, а я гораздо больше. Я бы хотел, чтобы ты поняла всё глубокое значение той ответственности, которую я беру на себя ради тебя, как и ради каждого из моих детей. И кроме того, в слово дитя я вкладываю ту нежность и ласку, которые наполняют моё сердце каждому из вас, но по-разному. Мы подошли к прудику. На нём плавали два лебедя. Увидев учителя, они стали изгибать шеи, хлопать по воде крыльями и шумно кричать, подплывая к берегу. "Это они приветствуют меня", сказала, улыбаясь учитель и требует своей доли любви и ласки. Учитель подошёл к ним, почесал их шейки, погладил их головки и клювы. Птицы вытягивали шеи, жмурили глаза и тёрлись клювами о руки учителя, словно целуя их. «Ну, будет! Плывите и радуйтесь жизни!» — сказал учитель. И отошел от них. Мы сели на скамью возле пруда, а лебеди царственно поплыли. «Я люблю птиц!» — сказал учитель, глядя задумчиво на плавающих лебедей. «Отчего же их нет в твоем саду?» — спросила я. «Кроме этих двух лебедей я не видела здесь птиц и не слышала их щебетания». «Это по причине особого устройства моего сада», — ответил учитель. «Открытый». Он помолчал немного и сказал: "Заметила ли ты, что в моём саду нет ничего случайного, лишнего, того, что не было бы действительно важно и нужно для моего сада? Всё, что в нём есть цветы, травы, фруктовые деревья, огород, как ты называешь, всё это имеет совсем иное значение, чем в ваших садах. Не думаешь ли ты, что я питаюсь плодами или овощами этого сада?" Я, конечно, могу их съесть, но наша пища совсем и не похожа на вашу, и весь уклад нашей жизни необычен для вашего понимания. То, что видишь ты здесь, это только видимость, та форма, через которую я видим для тебя и многих других, но за этим, как за экраном таится иная жизнь, вне формы, та жизнь, которая тебе неведома и вряд ли скоро будет тебе известна. Учитель помолчал и снова заговорил. Ах, у тебя в жизни ещё много компотов. Намёк на происшествие, которое меня взволновало на прошлых днях. Если бы ты могла освободиться от всего этого, если бы ты могла жить легко и просто, светлое, одинокое, имея одну цель зажечься пламенем любовью к единому, развить в себе монаду, а духотвориться, преобразиться Учитель встал и вдохновенно обвёл рукой горизонт. "Взгляни. Разве не прекрасны такие дали и просторы? Зачем ты себя тянешь в заточение? Разве ты не хочешь быть участницей широких полётов духа и раскрыть возможности, в тебе скрытые? Для этого тебе надо от многого отказаться и отойти от многого. Тебе надо Тут учитель остановился, взглянул на меня, промолчал и добавил с большой нежностью и состраданием в голос: "Но никто не может, взяв тебя за руку, отвести ниоткуда, пока ты сама не отойдёшь. Пойдём обратно к дому". Мы пошли в молчании. Я переживала вдохновенные слова учителя и молчала от полноты сердца. Учитель не нарушал молчания. Не доходя до дома, учитель остановился, поднял руку над моей головой и, благословляя, сказал, «Иди с миром. Приходи на молитву». Вечер шесть часов. Все братья собрались в саду на молитву. Ко мне подошла Анита. Многие из подходивших ко мне женщин и девушек были красивее ее, но у Аниты были красивее. Такие прекрасные глаза, и когда они устремлялись на меня, в них был как бы призыв и мольба ко мне, но я не могла понять значение этого. К нам присоединился Нуми. Мы все вместе встали на молитву. Вскоре показался учитель. Он шёл величева и ритмично среди кланяющихся ему братьев. Как он был прекрасен, и какой нежной преданностью к нему билось моё сердце. Да будет мир над всеми вами, братья. Сказал учитель, и его руки в широких белых рукавах поднялись в воздух, как два белых крыла, и он произнес молитву. Пятое августа. Я поднялась в зал у учителя. Учитель сидел за столом и писал. «Подойди и сядь». Учитель закончил работу, отложил перо и стал собирать разбросанные по столу рукописи и бумаги. Каждая работа требует от человека чёткости, устремлённости и бдительности. Необходимо развивать в себе эти качества. Запоминай, если человек хочет добиться чего-либо, то он прикладывает к этому всю свою энергию, и все его мысли и чувства деятельно направляются на это достижение. Если же он всё-таки не получает желаемого, то здесь могут быть две причины. Первая Недостаточность устремлённости, и вторая, что обстоятельства были как бы против него, значит он ещё не готов для получения желаемого. Твоё достижение сейчас зависит всецело от твоей устремлённости, так как все обстоятельства сейчас вокруг тебя согласованы нами так, чтобы они не являлись препятствием. ты находишься в исключительно благоприятных условиях в данное время и тебе следует не забывать об этом и быть особо внимательным к своим внутренним силам. Учитель встал и отрывисто сказал: "Следуй". Мы вышли из залы и спустились вниз. Учитель открыл и осветил круглую комнату. Он положил в шкаф принесённые с собой книги, потом сел за стол и сказал: "Утренняя беседа сегодня не будет долгой. Я тебе только скажу ещё раз о том, как необходимо очищение сердца. Молитвы помогают, конечно, но ты сама должна следить за собой ежесекундно и проверять себя, искать, желать просветления. Это твоя цель, и всякая иная мысль должна быть отброшена как недостойная и унижающая твоё высшее я. Это всё. Иди с миром. И приходи опять днём в 5. часов. 5 часов. Шла к учителю, по дороге встретила Нуми. Ты идёшь к учителю? спросил он. Да. Мне кажется, что ты идёшь ещё рано, я сейчас узнаю. Нуми склонил голову и закрыл глаза. Через некоторое время он сказал: "Иди, можно. Учитель уже поднимается в залу. Иди, с миром". Я подошла к дому и поднялась в зал. Учитель ходил, заложив руки за спину, по залу и казалось, был погружён в глубокие думы. Заметив меня, учитель жестом руки подозвал меня и, продолжая ходить, сказал: "Заметь себе, идя ко мне, ты должна оставить все свои настроения за порогом моего дома. Ты не должна приносить с собой никаких вибраций, которые могли бы помешать тебе приблизиться ко мне". проверяя, очищай своё сердце. А теперь я покажу тебе ещё несколько правил дыхания. Отойди немного от меня и вытяни перед собой руки. Набери в грудь дыхание. Теперь со счётом 5 поднимай руки вверх, не торопясь, всё время удерживая в себе дыхание. Когда руки будут над головой, начни их опускать вниз тоже со счётом 5. Постепенно выдыхая воздух. Теперь опять поднимай руки до уровня плеч, постепенно набирая воздух. Проделай это несколько раз. Так. Так. Понятно? Да, учитель. Теперь набери полное дыхание и поднимай руки вверх и опускай их вниз со счётом 10, каждый раз не выпуская дыхание. Теперь тоже движение с тем же счётом, но постепенно выпуская воздух. Так. Так. Теперь опять то же движение со счётом 10, но набирая в грудь воздух, понятно? Теперь начни всё сначала. Набери снова дыхание. Проделав это движение несколько раз, учитель остановил меня, сказав: "Отдохни. Теперь шагай. Шаг набрать воздух. Шаг выдох. Не так стремительно. Дыши легче. Ходи медленнее, так? Так. Теперь ускоряй шаги ещё быстрее, ещё быстрее, переходи в бег. Вдох, выдох, не прерывай ритма дыхания. Довольно. Понятно? Всё? Да, учитель. Это ты будешь проделывать несколько раз в день: утром, днём и вечером. Не забывай. Подойди ко мне. Учитель взял меня за подбородок и глубоко заглянув в глаза, сказал: дурное настроение и раздражение это всё происходит от личности. Твой дух в этом не участвует. Запомни это и не обращайся. Иди с миром и будь в духе. И учитель отпустил меня. 6 августа, утро. Я взошла в сад учителя. Подошла к домику учителя. Учитель стоял на терраске и вытирал руки полотенцем. Увидя меня, сказал «Входи», подошел к двери, повесил полотенце на крючок возле нее и сел в кресло. «Давно мы не смотрели с тобой эту книгу», сказал учитель, подавая мне книгу жизни. «Разверни ее». Я открыла страницу. На ней изображалась только одна ветка книги. Один конец ветки соединялся со стволом, а все остальные концы веток сливались друг с другом. В данном случае, сказал учитель, изображена жизнь человека. Она имеет связь и со стволом жизни, то есть с реальностью, и с окружающим её миром. Ничто не живёт в обособлении, всё во всём и всё зависит друг от друга. Смотри ещё. Но моё сознание стало меркнуть, слабеть, я чувствовала, что ухожу. и не могу удержаться когда я снова получила возможность сосредоточиться учитель стоя на терраске сказал мне пора на молитву пойдём вместе я шла немного позади учителя так мы подошли к площадке где уже стояли все братья я встала с краю недалеко от Аниты она взглянула на меня радостно улыбнувшись после молитвы учитель отпустил всех 7 августа Учитель был в беседке. Около него сидела Анита. Учитель дал ей бумагу и перо, а мне молча указал место возле Аниты. Учитель диктовал ей: "Всем, всем, всем не распрескайте, берегите дарованное. Каждому, кто хочет приблизиться, открыты двери, умейте войти, совершенный" Те, чьи мысли и чувства, как ягнята покорные, идущие за пастухом, идут за сознанием вашим и не скачут во все стороны. Неразумны те, кто самообольщается своей святостью, а ум их беснуется неудержимо. Все в человеке должно быть приведено в гармонию раньше, чем он начнет распознавать истинное. Это все. Учитель взял листок, натониты разорвал его и бросил в воздух, где он сгорев исчез. Теперь я буду диктовать вам обеим. Учитель дал нам по листку бумаги и перья. Великое усилие сердца приложить надо, чтобы познать начало всякому стремящемуся в поток жизни вступить и узреть истинную реальность. Прежде всего вступить надо в баренье с самим собой. И уничтожит себя семь приград. Первая гордость и вытекающее отсюда самомнение, второе сибе любе, третье гнев, раздражение и всякую смуту сердца, четвёртое желание чего бы то ни было для себя, пятое неуравновешенность мыслей и чувств, шестое заблуждение суеверия всякие главное заблуждение в том что тело мысль и чувство в человеке составляют его истинное я седьмое безумие заставляющее принимать видимость за реальное это всё сверните написанное и приложите к сердцу и колбу и когда мы прикладывали к сердцу написанное учитель сказал очищаю сердце каждое, которое истинно стремится прозреть и очиститься. Идите с миром, в 5 часов приходите обе. Я разъясню вам дальнейшее. Я не смогла прийти в 5 часов, и 8 августа утром я тоже не смогла прийти, несмотря на всё желание сердца. Меня задержали внешние обстоятельства. Это всё создало большой разлад в сердце и тревогу. 8 августа, 5 часов. Я сделала большое усилие и вырвалась к учителю. Я стояла перед терраской. Учитель стоял на ней. Вокруг него ясно видное шло сияние. Учитель был в радости. Я чувствовала, что его радость относится как-то и ко мне, в том, что я совершила большое внутреннее усилие. что-то в себе поборола. Учитель сошел с терраски и, положив руку мне на плечо, пошел со мной рядом по дорожке. Я горячо говорила учителю о своих затруднениях, но говорила как-то так, что мои мысли не облекались в слова и звуки, а как бы волной чувств переливались из моего сердца в сердце учителя. Учитель слушал меня, чуть улыбаясь, и свет не покидал его, когда я кончила... говорить учитель остановился Иди с миром дети сказал он и будь в духе мы не принуждаем тебя ни к чему но выбор твой должен быть твёрд и ясен И учитель отпустил меня 9 августа утро меня встретил Нуми он стоял на скалах по пути к дому учителя и словно высматривал меня Учитель ждёт тебя, сказал он. Я взошла в дом учителя и поднялась в зал. Учитель сидел за столом. Мне показалось, что учитель улыбнулся мне как-то особенно. "Подойди, дитя, ко мне". Учитель посадил меня против себя и некоторое время в молчании смотрел на меня своими пронизывающими голубыми глазами. Они производили впечатление двух синих горных озёр. Чья глубина бездонна, и в ней отражается только небо. Итак, ты начинаешь делать небольшие усилия. Это радует. Продолжай. Укрепляй силы. Надлежит сначала разобрать мусор вокруг себя и снять камни с пути, а потом начать истинное шествие. Надо укрепиться мыслью и твёрже верить в важность всего совершаемого внутри твоей жизни. И запомни, что нет ничего в мире, что могло бы быть ценнее или значительнее, чем эта внутренняя жизнь в духе. Учитель встал, и вдруг его голос зазвучал так громко, что стены как бы сотрясались. В ответ это было так величественно и необычайно, что вселило в сердце благоговейный ужас. Я упала на колени и невольно пригнулась ниц Мы даём нашу помощь тем, кто устремлён и предан нам, тем, кто стремится познать истину и не останавливается ни перед какими преградами в пути. Голос учителя умолк. Я поражённо слушала в трепете его голос, и как в стенах зала замирали последние отголоски гула, Словно кто-то в них отзывался на голос учителя. «Встань!» — сказал учитель. «Мы любим тех, кто осмеливается дерзать». Его голос уже звучал, как обычно. «Наша помощь дана тебе. Иди с миром и пребывай в духе». Вечер Взошла в зал у учителя. Из узких длинных окон лились солнечные лучи. Они, падая в кость, как стрелы, образовывали как бы светящуюся сквозную арку, внутри которой тихо и величаво двигался учитель, перед собой маленькую книгу, и читая ее. Я остановилась на пороге, созерцая это необычное освещение залы, в свете которой учитель выделялся как-то особенно значительно. Знакомый учитель подозвал меня, положил руку мне на плечо, и я пошла рядом с ним, затаив дыхание от радости и внутреннего трепета. Царило молчание. Изредка учитель произносил громко какую-либо фразу из книжечки на непонятном мне языке, потом переводил её. В вращающемуся солнцу нет иного дела, как быть поглощённым созерцанием своего вращение. Это значит, что мир полон сам в себе и не занят ничем, что могло бы отвлечь или развлечь его. Помолчав, учители опять произнёс: "Нет содержания без формы, и есть содержание без формы". Это состояние бесформенной сути всего. И ещё прочил Виды, изменяясь, пребывают единое неизменно. И ещё всякая истинная потребность в прозрении естественна и единственно важна. И ещё все законы помогают одному и тому же прозрению в единое. Учитель закрыл книжечку и снял руку с моего плеча. Остановившись, он сказал: "Мудрость питает сердце как чистая пища, питает тело". Потом подозвал меня к одному из узких окон и сказал: "Смотри на дальнюю вершину. Видишь там светящуюся точечку?" "Да, учитель". "Помни о ней, не забывай. Это и вершина, ты должна будешь достигнуть когда-нибудь. Прими мир, дочь моя". И учитель отпустил меня. 10 августа вечер. Взошла в сад. Меня встретил Нуми, он молча шелся мной до терраски. Учитель встретился с нами. Он шёл по боковой дорожке по направлению к дому. Нуми покинул нас. Подожди меня здесь, сказал учитель, когда мы дошли до терраски и ушёл в дом. Учитель скоро вышел ко мне, и мы пошли на дорожку, откуда видны были вершины гор. Учитель шёл в молчании, и я была рядом с ним. Дойдя до скамейки, учитель сел, а я осталась стоять возле него. Задумчиво глядя вдаль, учитель задал мне вопрос: "Ясно ли ты отдаёшь себе отчёт в том, чего ты хочешь достигнуть?" "Я хочу выявить моё высшее я, моё настоящее я". А для чего ты это добиваешься? Чтобы познать истинное своё назначение, чтобы быть единым, быть с ним слитой в целое, с трудом подбирая слова, говорила я. Так. А добившись этого, как ты себе представляешь своё существование в теле? Не знаю, думаю, что тогда я обрету некотрую истинную силу и понимание, и тогда я смогу быть полезнее миру. Высшее «я» ведь не может жить неправильно. Ошибаешься. Можно раскрыть себя высшее «я», получить психические силы, быть источником, излучающим силу, и все же не смочь окончательно отделаться от соблазна, обратить эту силу и могущество для своего возвеличения. Я не думаю, что я буду желать этого. Учитель молча и серьёзно посмотрел на меня. Я надеюсь. Но всё же я должен предостеречь тебя от многих заблуждений и опасностей. Ты всё ещё ведь дитя. Иди с миром. И учитель отпустил меня. 11 августа пришлось пропустить. 12 августа. Утро. Учитель сидел на терраске. Я взошла и, поклонившись ему, села на скамеечку у его ног. Учитель говорил мне: "Береги храм своего сердца в чистоте. У каждого человека должен быть этот храм, это святая святых его сердце, которое он бережёт, украшает и куда не проникает ни одна мысль извне". а омрачить эту сверкающую чистоту имейте храм в сердцах ваших и расширяйте его с каждым днём так, чтобы в него вместился наконец весь мир блаженны те, кто умеется созерцать глубины духа своего и пребывать в этом высоком созерцании ничем не омрачаемые но и те блаженны, кто стоя пред ликом своего высочайшего и идут по земле и сеют семена добра и жизни Ибо трудно предстоять сразу и здесь, и там. И слившее это воедино, достигает действительной мудрости. Совершенен тот, кто достиг единения со всем сущим и живёт в полном мире с собой и со всеми, ибо он духом воспорил. Ищите сердце размягчить, ибо нельзя творить жизнь сердцем хладным и неразмягчённым усилиной любовью. Все объять не может сердце, если оно застыло, ибо такому сердцу ничто недоступно, и лишь разумом тогда человек все измеряет. Хладность сердца – причина многих скорбей мира. Увеличивайте число ваших дней, проведенных во внутренней радости сердца. Не будьте хмурыми, ищите просиять над миром. В мире духа явите всю красоту сердца. Это все, дитя. Да будет мир сердцу твоему. 13 августа, 5 часов. Поднялась в залу к учителю. Он сидел за столом и сделал мне знак приблизиться. На учителе была сегодня необычайного цвета одежда, зеленовато-голубая, отдающая в изгибах и складках в синеву. Это производило впечатление какой-то сказочной красоты. Учитель встал и сказал мне «Сам!» Пойдём. Учитель зажёг и понёс в руке светильничек, род небольшого металлического чайника с длинным тонким носиком, в котором горел синеватый огонёк. Мы спустились вниз из залы, и там учитель открыл маленькую дверь, ведущую, как мне показалось, в чуланчик. И мы вступили в полную темноту. Осторожнее, следуй за мной, сказал учитель. Здесь начинается лестница, и довольно крутая. Учитель шёл впереди, освещая ступени светильником. Мы спустились в узкий коридор, который прошли в молчании. В конце коридора учитель толкнул что-то в стене, и отвалился большой камень, образовав брешь, через которую мы вышли на воздух. Вокруг нас были скалы. Дом учителя не был виден, он остался за скалой, сзади нас. Как я поняла, перед глазами особенно ясно были видны цепи гор. На одной из них ослепительно ярко горел свет. Вот, смотри, сказал учитель, указывая на эту яркую точку на вершине. Ты должна следовать к этой вершине. Она приведёт тебя к свету. Тут не должно быть ни колебаний, ни компромиссов. Достичь света вершины твоя цель. Ей ты должна посвятить всю себя. Отныне ты должна твёрдо и незыблемо держаться цели. Она одна существенна, остальное всё в жизни только проба твоих сил. Это всё. Я заметила, что одежда учителя как бы сгустила свой цвет. Она стала почти синей, как туман, окутывающий дальние горы, а свет на вершине сверкал. и переливался светом, как звезда, он напоминал Сириус. Взгляни пристально на вершину и запомни её. Обернувшись лицом к далёкой вершине, я пристально созерцала её. Через некоторое время, обернувшись на учителя, я его уже не увидела возле себя. Вместо него стоял Нуми. Учитель просил передать тебе, чтобы ты пришла к нему теперь, не через 2, а через 3 дня. На четвёртый он шлёт тебе своё благословение, и всё кончилось. 14 августа утро пришла в сад. Учитель был в беседке. Доброе утро, учитель. Доброе утро. Входи и садись. Знаешь ли ты разницу между человеком добрым, но обычным, не знающим ещё истинного смысла бытия? И между человеком посвящённым нет учитель. Человек не знающий совершает свой жизненный путь бессознательно. Он не отдаёт себе должного отчёта ни в своих действиях, ни в своих побуждениях и мыслях. Его чувства и его мысли не имеют ещё той силы, которая есть у человека знающего. У человека знающего будет более чёткое направление мыслей. И сила влияния их излучается острее и глубже. Силы его чувств тоже превышает во всём чувство обычного человека. Но знание закона, раскрывшись в нём, требует от него большого напряжения сил, внимания и ответственности за каждый свой шаг, каждый вздох. Он не может теперь жить в бессознательности, не только не может раздражаться, но и вообще иметь негармоничные мысли, эгоистические желания. Он знает, что злые мысли, направленные им на его ближнего, вернутся на него же самого с той же силой, с какой он направил их, от себя. Это непреложный, оккультный закон. Надо не забывать о силе, излучаемых тобой, токов мыслей и чувств и помнить – Какое это имеет значение для окружающих тебя. Поэтому никогда не будь строптива, раздражительна, не имей желания кому-нибудь навредить или досадить чем-либо даже мысленно. Никогда не думай дурно о людях, ни в их присутствии, ни об отсутствующих. Всё это следует тебе запечатлеть поглубже в сердце и запомнить навсегда. А теперь возьми бумагу и запиши Что я тебе продиктую. Дети мои, пребывая в мире, храните сердца чистыми. Не позволяйте проникать в них и тени смуты. Ограждайте твердыню вашего сердца, дабы свет, излучаемый, не колебался от малейшего ветерка и бури не могли бы задуть его. Живите в мире и пребывайте в духе неизменно храня устремлённость сердца. и положив его к ногам высшего. Аминь. Учитель взял из моих рук написанное, разорвал и бросил в воздух. Вспыхнув, всё исчезло. Учитель встал. Я тоже поднялась с места. Учитель приблизился ко мне, положил руку мне на голову и произнёс: Прими мир и будь в духе, дитя. И учитель отпустил меня. 15 августа утро, 8 часов. Видела Аниту, видела её ласковые, любящие глаза. Вместе встали на молитву. Скоро вошёл учитель. Все приготовились к молитве. Учитель произнёс: "Отец наш, мы молимся тебе, проявись в наших сердцах и очисти нас и направь нас по пути твоего". совершенство. Аминь. На этом молитва закончилась. Учитель сказал: "Идите, братья, с миром в день ваш и помните. Каждый день это раскрытая белая страница книги, которую вы заполняете своими мыслями, чувствами и действиями. И от вас зависит, чтобы эти страницы были написаны чётко, ярко, в полном о сознании вашей цели и в решимости следовать её свету и только с дней и составит книгу в вашей жизни примите мир мой и учитель отпустил всех 8 часов 30 минут вошла в сад нуми шёл мне на встречу будь сегодня тише сказал он учитель сегодня болен Заметив мой удивленный вид, Номи слегка улыбнулся и сказал «Он не так болен, как болеют люди. У учителя это такое состояние, во время которого надо вести себя по возможности тише. Я пойду с тобой». Мы оба приблизились к терраске. Учитель сидел в кресле, откинувшись на спинку. Его лицо мне показалось бледнее обычного. Учитель встретил нас, как всегда, ласково. «Входите». Садись, дитя, на своё обычное место. Тебе Нуми сказал, что я болен. Ну, это, конечно, не так. Это некоторое состояние, о котором вы, люди, не имеете понятия, и это не подлежит оглашению. Но в этом нет ничего болезненного в вашем смысле. Нумин, если хочешь, присутствуй при нашей беседе. Можешь взять себе стул из комнаты ну мне поклонился и просил разрешения присесть на балюстраде в отдалении. Учитель закрыл глаза и некоторое время пребывал как бы в состоянии сна или отсутствия. Потом учитель медленно раскрыл глаза и глядя куда-то вдаль, сказал: "Нужно тебе уметь разбираться в том, что ты получаешь от нас. Нам очень важно научить тебя присутствовать в духе на наших собраниях. в молитвах, чтобы ты могла легко сосредотачиваться и не отвлекать от существенного. Нам хочется дать тебе руководство, как укрепить жизнь сердца и как раскрыть понимание. Но ты должна стремиться к нам навстречу, делать внутренние усилия, избегать всего, что может нарушить твои внутренние силы. Имей терпение. Кротость и сила любви да покроют тебя. Номен твой друг. Он как твоя совесть, как твоё второе я, полное света. Знай, что отныне он связан с тобой и неотступно следует и следит за тобой. Вот это всё. И ещё что-то я видела, но это словно вынуто из моей памяти. И что ещё мне говорил учитель, мне не дано запомнить, но след его слов остался в сердце смутной нежностью. и радостью. Ясно помню, как учитель как-то особенно проникновенно благословил меня. Этим всё закончилось. Вечер в саду меня встретил Нуми. Он взял меня за руку, и мы пошли вместе. Не доходя до домика учителя, он остановил меня. Учитель был на терраске. Он сидел в кресле и задумчиво смотрел вдаль. "Входите, дети. Я села у ног, его чувствую внутри сердце тревогу и томление. Учитель сказал: "Запиши то, что я тебе продиктую. Надо уметь сдерживать свои чувства. Надо иметь готовность их сдерживать. Обуздавать себя с пониманием это единственный верный способ. Не всегда это удаётся. Не стоит приходить от этого в отчаяние, но надо настойчиво добиваться" такой сдержанности чувств, которая не смогла бы быть отброшена назад. Вкладывая устремлённость сердца в каждое действие дня, ты сумеешь найти нужную опору. Знаки наши тебе данные указывают направление, по которому идёт твоё сердце. И если оно правильно направляемо, знак наш на тебе светил и ясен. Ищи дать миру от своей гармонии и не вноси смуту вокруг себя. Это всё. Учитель ходил по терраске, диктуя мне, и окончив, подозвал меня, и я пошла с ним рядом. Учитель говорил: "Не приходи в отчаяние от своих конфликтов, и ещё будешь спотыкаться, и не раз. Но важна устремлённость, сердце. Не считай поражений, а шагай дальше. Таков путь. Иди с миром и будь в духе. Приходи на вечернюю молитву". И учитель отпустил меня. Вечер, 6 часов. После молитвы учитель сказал: "Братия, я полагаю, что всем вам полезно знать, какую силу имеет молитва сердце. Она побуждает, толкает, двигает, а продвинув соединяет источник с истоком. Ищите Бога в своей глубине, и он откроется вам. Идите с миром". И учитель отпустил всех. 16 и 17 августа пропущены из-за масседел, которые обрушились на меня и не давали возможности уединиться и сосредоточиться. Наконец, 18-го я решила бросить все дела и хотя это мне грозило большими неприятностями, увидеть учителя. 18 августа. И я очень торопилась идти к учителю. Час был неурочный, но я так сильно хотела видеть учителя, и шла с надеждой, что он примет меня. В саду меня встретил Нуми. "Ну что же ты опаздываешь?" сказал он как бы с укором. "Учитель может теперь и не принять тебя". "Нет, он примет", с жаром воскликнула я. "Скажи ему, что я молю его об этом". Нуми ушёл и очень скоро вернулся, улыбаясь. "Учитель сказал, чтобы ты шла к нему". Учитель встретил меня стоя на терраске. У меня осталось немного времени для тебя, но я тебе скажу, что сейчас особенно важно быть устремлённой, пребывать в глубине сердца. Твоя задача сейчас пронести сердце через все жизненные всплески, не замутив его тишины. Это очень трудная задача, я знаю, но тем радостней разрешение её. Иди с миром, дитя. Я не сержусь на тебя. Прибывай легкой и радостной. Учитель положил руку мне на голову. Волна счастья вдруг прихлынула к сердцу. «Дитя, дитя», — сказал учитель особенно ласково, — «завтра в восемь часов придешь ко мне». «Ну, ме, уведи ее», — шутливо добавил учитель, видя мое восторженное состояние. Я была радостна, счастлива, как редко бывает, Нуми вместе со мной сошёл с терраски, и я шла, сияя внутренней радостью, готовая петь, танцевать, отликованя. Какой же ты ещё большой ребёнок, сказал Нуми, и вдруг сам рассмеялся светло и звонко, как я ещё не слыхала его. Что ж, оставайся такой, видно так ещё нужно тебе. Мы шли, как дети, Держась за руки. Около калитки на уме остановился. Прибудь в мире. Если будет возможно, я тебе днем скажу слово в слухе. И мы расстались. Пропустила шесть дней. Шесть трудных, тяжелых дней, полных горести и страдания. Я не смела в таком состоянии идти к учителям. Только 24 августа я снова... Вошла в сад, шла с трудом, как после болезни, шла очень тихо. Когда я дошла до площадки роз, голос внутри меня указал, что учитель в беседке. "Входи, дитя. Мы давно с тобой не виделись. Простишь ли ты мне, учитель, это долгое отсутствие? Но ты знаешь ведь всё. Ты знаешь все мои страдания. Я не могу не простить, не порицать тебя", ответил учитель. Я могу только понимать. Жизнь Духа строится не на один день, не на месяцы и даже не на годы, а на вечность. И потому необходимо вырабатывать терпение. Ничто не дается сразу, и жизнь Духа вырабатывается в постепенности. Еще много предстоит в пути задержек и остановок, но важно иметь в сердце цель и стремиться к ней неуклонно. Ищи познание света внутри тебя сущего, и свет будет... «Руководить тобой». Учитель замолк и потом тихо подозвал меня к себе. «Опустись на колени». Он накрыл мне голову своим широким белым рукавом и произнес «Очищаю тебя, силой данной мне благодать, прибудь в мире и духе». Учитель отнял руку и повелел мне подняться с коленей. «Иди с миром, храни жемчужину в сердце чистой». и непорочный, прими наше благоволение, не поддавайся мраку окружения и помни терпение и еще раз терпение. Приходи сегодня, как обычно. И учитель отпустил меня. День пять часов. Перед тем, как сосредоточиться, ясно услыхала голос в себе, Для тех, кто готовится предстать перед очами учителя, необходимо сосредоточиться и быть в тишине сердца. Я увидела себя в саду учителя. На мне было белое одеяние братства. Я тихо шла по дорожке в какой-то лёгкости сердца, прошла мимо площадки роз, подошла к терраске. Учителя там не было. Голос мне сказал, что я найду учителя на боковой тропинке. Длительно учитель сидел на скамье против гор. Меня поразил вид учителя. Он весь сверкал и переливался светом. От его лица и от всей его фигуры шёл свет, как тончайшая радуга, и словно одно лицо учителя, сияющее светом, отражалось в другом его лице, ещё более сверкающем. Словно у учителя было несколько сияющих тел, и все они, сверкая, проницали друг друга. радужно переливаясь. Это было зрелище дивное и неописуемое. Учитель поднул мне знак сестры рядом. Я села на краешке скамьи, замирая от восторга, любви к учителю и благоговения. В этом моём виде сейчас нет ничего особенного, сказал учитель. Дай мне руку. Я подала учителю руку и увидела, что и от моей руки Исходит свет, но очень слабый, она светилась лишь в том месте, где ее держал учитель, а остальная рука была темная и плотная, кроме краев руки, откуда тоже исходил слабый свет, а у учителя не было ничего темного в его облике, все в нем было сейчас, как сгущенный, ослепительный свет. Когда учитель взял мою руку в свою, по ней как бы пробежал электрический ток». Я отдался в плечи. Это я ощутила физически, из такой силы, что моё видение разорвалось, но я быстро сосредоточилась, и видение продолжалось. Учитель сказал: "Смотри, я могу направить свои тела во все стороны, и всё же я останусь тут возле тебя". И действительно, от него потянулись сверкающие столбы света: сначала вверх, потом в бок и наконец Прямо перед ним лучи ушли вдаль, так далеко, что свет их коснулся верхушки дальней вершины, на которой горел яркий свет, как звезда, и коснувшись друг друга, свет на вершине вспыхнул ещё ярче. Это была неописуемая игра света, причём учитель сиде возле меня и излучал такое ослепительное сверкание, что я временно межмурилась, не в силах вынести всего этого сияния и блеска. Потом внезапно это всё погасло, и учитель сказал: "Это очень естественное и простое явление. Когда ты достигнешь просветления, ты поймёшь ясно, как всё это происходит. Только сейчас тебе кажется всё это изумительным, так как твоё тело ещё слишком материально и грубо в своих частицах, чтобы достичь такого светящегося эфира". Пойдём отсюда. Учитель встал и пошёл. по направлению к дому. «Учитель, позволь спросить тебя, что это за состояние, в котором я могу лицезреть вас, учителей?» «Это ты узнаешь после, а пока скажу, что сейчас. Это единственное возможное для тебя состояние, безболезненное и не опасное. Следуй нашим указаниям и пребывай в духе. Мысли и чувства свои направь в сердце». Завтра придёшь к учителю в горах в 8 часов утра, таково его повеление, и приходи сегодня на молитву. И учитель отпустил меня. Вечер, 6 часов. И я пришла уже во время молитвы. Окончив молитву, учитель сказал: "Братья, Я хочу вам сказать несколько слов о значении устремленного сердца. Как желудок воспринимает пищу для жизни всего тела, так сердце есть восприниматель жизни духа. И потому очень важно осознать в себе жизнь сердца и пропустить через него ток сознания, который будет управляться высшим сознанием. Вы должны стремиться к укреплению в себе жизни сердца. Помните, что все ваше устремление должно быть направлено внутрь. Этим вы усилите и оживите жизнедеятельность сердца. Всё внешнее это только повод, а внутри вас находится источник жизни, который начнёт действовать в вас своей особой жизнью, когда вы сумеете утвердить в нём своё сознание. Не бойтесь периосердствовать, размышляя над жизнью сердца. Вы только сильнее поймёте значение развития в себе жизни сердца. «Оставаясь с неразбуженным, холодным сердцем, вы будете подобны свету луны среди пустынных снегов севера. Ваш свет не согреет никого, но лишь сердце начало свою жизнь, как его тепло, разгораясь все сильнее, перейдет в яркий свет, жар которого согреет не только вас, но и всех, кто соприкоснется с вами. Прибудьте в мире». Учитель скрестил в воздухе руки... И благословил всех нас. Мы стали расходиться. Ко мне быстрыми шагами подошла Анита. Ее любящее лицо было взволнованно. Так давно мы не виделись. Приходи завтра утром на молитву. Прошу тебя. Я хочу поговорить с тобой. Ты придешь? Я постараюсь, ответила я. И мы расстались. Двадцать пятое августа утро. Восемь часов. Все собрались на площадке роз. Возле меня стояла Анита, её любящие глаза смотрели на меня. Вдалеке стоял Нуми. На сердце было светло, легко и радостно. Вскоре вышел учитель. Мир вам, братия, и тебе, учитель. Помолимся, братия. Все подняли вверх руки. О, владыка мира, тебе молимся мы из глубин сердец наших. Да будет благословенно имя твоё. Отде верке, да веке. Все. Аминь. О, Владыка мира, просвети, направь сердца силой своей любви. Помоги предстоящим в их усилие дня и вложи мир в сердца их. Все. Аминь. О, Владыка мира, притворяя всё волей своей и всё созидая, даруй и нам творить волю твою всегда и во всём. Все. Аминь. Учитель сказал: "Дети мои, сейчас я скажу краткое слово о собранности. Вступая в день ваш, очень важно быть собранными, то есть хранить ту дивную напряжённость сердца, которая не даёт ничему пройти мимо и бессознательно. Направление вот что важно". Держите сердце устремлённым к единой цели, не давая себе рассеиваться. Собранность сердца это сила, огонь, который как фонарь освещает всё, на что направлен. Мир мой вам дарую. Идите радостно в день ваш. И учитель отпустил нас. Ко мне подошла Анита. Как ты уже уходишь? О, как мало мы видимся. Останься ещё со мной. Но ко мне подошёл Нуми и сказал тихо: "Не забывай, что учитель ждёт тебя", и отошёл. "Я приду в 12 часов на молитву", сказала я Аните, и мы расстались. Утром я была на скалах по пути к дому учителя. Меня встретил Нуми, мы пошли вместе. Было что-то в его облике, бесконечно родное и близкое. Я сидела, вспоминая Ини не могла. Промелькнула мысль, что это очень близкая мне душа, номи говорил: "Никогда не пропускай беседу с учителем, это очень важно. Это должно быть главным в твоей жизни. Всё, что тебя окружает, это всё преходящее, а здесь созидается вечное". Мы дошли до дома учителя, и номи покинул меня. Я успела ему шепнуть: "Спасибо тебе за всё". Учитель был в зале. Он писал: "Я поклонилась ему. Учитель подозвал меня и указал на стул. Кончив писать, он облокотился на стол и пристально глядя на меня, сказал: "Я хочу задать тебе несколько вопросов, на которые прошу ответить, подумав, твёрдо и ясно. Твёрдо ли ты решила следовать сердцу в поисках истины?" "Да, учитель". Если что-либо встанет на твоём пути преграды, хватит ли в тебе мужества устоять? Я буду стараться изо всех сил устоять, учитель. Если явится какое-либо очень тяжёлое испытание, не дрогнет ли твоё сердце? Может быть, учитель, но я буду помнить о мужестве. Если нам надо будет послать тебя, сумеешь ли ты пройти через все трудности? чтобы исполнить волю нашу. Я приложу все усилия, учитель. Так, пока ничего такого не требуется, но ты должна взращивать себе мужество. Оно необходимо. Нам нужны мужественные, стойкие и закаленные сердца. Я хочу, чтобы ты сама себе задавала такие вопросы и продумывала бы их честно и ясно. Надо уметь мыслить, размышлять, это тоже важно. очень важно. Мысли должны быть не туманные и расплывчатые, а чёткие и ясные. Нами даются тебе указания, но ты сама должна расширять их и дополнять размышлениями о них. Учись у глубины твоего сердца. Знай, ты всё время стоишь сейчас под контролем. Мы наблюдаем тебя, твои мысли, чувства и поступки, малейшие изменения в характере. всё нами замечается и берётся на учёт готовь сердце к мужеству к стойкости к способности противопоставить свою силу в ответ всему что встанет на твоём пути иди с миром и учитель отпустил меня день 12 часов все собрались на площадке рос учитель сказал помолимся братья После молитвы учитель напутствовал нас словами: "Идите, братья, в тишине сердца. Каждому дана помощь по мере сил его". И отпустил нас. Меня догнала Анита из сзади, обняла меня. "Ты уже уходишь?" спросила она. "Да, Анита. Побудь ещё со мной". "Я не могу, Анита. Ты не хочешь вспомнить меня? Вспомни, вспомни!" воскликнула она с силой. "Ведь мы были так близки с тобой". «Я чувствую близость к тебе, но ничего из прошлого не помню», — ответила я. Анита вздохнула. «Ты придешь шесть часов вечера на молитву?» — спросила она. «Я постараюсь прийти». На этом мы расстались. Двадцать шестого августа день, двенадцать часов. Пришла на молитву. Все уже стояли полукругом в ожидании учителя. После молитвы учитель сказал: "Идите с миром, братья. Тот, кому назначено прийти ко мне, пусть останутся". Учитель удалился. Остались они-то и я. Она радостно взяла меня за руку. "Как я рада быть с тобой. Мы так мало видимся". Подошёл Нуми и сказал, что уже можно идти к учителю. Мы пошли с Анитой, держась за руки. "Скажи", спросила она, "учитель тебе Не запретил сказать мне, где ты живёшь? Нет, ответила я. А мне запретил. Учитель сказал, что мне не надо об этом думать и домогаться узнавать, так как на этот раз нам не суждена встреча на земле. Ах, ты не помнишь меня, а я всё помню, и моё сердце горит любовью к тебе. Это было бы такое счастье жить вместе. Мы подошли к терраске. Учитель сидел на своём обычном месте. Мы поклонились и вошли. Учитель посадил нас, а мне повелел писать под его диктовку. Всем, всем, всем. И дети мои, надо помнить об упорной борьбе с собой. Повторяю: вы идёте не по розам, а по шипам. Идите, не отклоняясь в стороны. Будьте мужественны до конца. Несущие тяготы жизни в радости должны помнить, что этим они только уплачивают счета по долгу. Леблитесь там, где дело идёт, а в внутреннем долге, а в внутреннем достижении. Никогда не отдавайте предпочтение суетному, но чаще погружайтесь в глубь сердца. Напоминаю и о том, как важно стоять на страже своих мыслей и слов и держать над ними постоянный контроль. «Ищите во всем правду. Правда сердца – это могучий источник чистоты, очищающий все, что в него вступает. Ложь часто бывает в одеждах, красоты и богатства, а правда, возникающая из глубины сердца, тонка, светоносна и скромна, ибо она от света». «Это все?» Учитель спросил Аниту. «Ты слышала хорошо?» то, что я продиктовал, и хорошо всё запомнила. Да, учитель. Мы обе стояли перед учителем, и он некоторое время в молчании смотрел на нас. Потом сказал: "Вы обе связаны любовью в веках. Дайте ваши правые руки". Мы протянули руки учителю. Он взял их и соединил свои руки, сказав: "Отныне вы имеете живую связь сердец". Этот жизненный опыт вы пройдёте разобщёнными в земной жизни, но в следующем рождении вы встретитесь, узнаете друг друга и поймёте значение друг для друга. Анита в волнении, обливаясь слезами, сказала: "Учитель, я её уже узнала, узнала, но она не помнит меня, не наших прежних жизней. Такова твоя карма. Не волнуйся. И будь в мире, идите, дети мои, будьте в кроткой тишине сердца и в духе. И учитель отпустил нас. 28 августа утро. Я не имела возможности уединиться и сосредоточиться раньше десяти часов утра, но и тогда я никак не могла сосредоточиться. Голос внутри меня сказал, не делай усилий, Учитель не примет тебя сейчас. Может быть, в 12 часов после молитвы он разрешит тебе прийти к нему. Прибывай в мире и в духе. Учитель сказал, что тебе очень существенно иметь устремлённое и горящее сердце. Он шлёт тебе благословение. Помни, что ты под наблюдением учителей. Нуми. День 12 часов. Перед тем как пойти в сад, я была долго и сильно сосредоточена во внутренней молитве. Внезапно увидела себя в саду учителя. Все собрались на молитву. Ко мне подошли Анита и Нуми. Мы встали вместе. Скорее вышел учитель. Молитва сегодня как-то особенно звучала в моём сердце. После молитвы учитель сказал: "Братия, я скажу вам слово". Каждому даётся, кто протянул своё сердце свету. Ибо нет мольбы без ответа, как бы ни был человек несовершенен, но молитва должна быть полноценной, истинной и глубоко звучащей в сердце. Учитесь углубляться в своё сердце, там свет истины. Там вы найдёте и помощь. Это всё, братья. Идите с миром и пребывайте в духе. Анита и Астра останутся, также и Нумин. После придут ко мне остальные, кому назначено. Учитель благословил всех нас и отошёл. Я шла по терраске вместе с Анитой и Нуми. Мы шли молча, взявшись за руки. На терраске учитель повелел Аните и мне приблизиться к нему и сказал: "Опуститесь на колени возле меня". Он взял наши руки, её правую и мою левую, соединил их, сказав: "Отныне вы соединяетесь узами невыразимыми навеки вы идёте вместе и в горе и в страдании также вы обязаны помогать друг другу и в жизни вашего духовного раскрытия аминь учитель широким рукавом покрыл наши склонённые головы и произнёс очищаю вашу любовь силой данной мне от всего суетного и приходящего. Пребывайте в свете к свету идущие. Номен, подойди и ты. Тебе поручаю я эти две души. Ты их спутник и друг и наставник ближайший. Тебе поручены они обе. Охраняй их и помогай им. И они дадут тебе радость от своего просветления. Аминь. Встаньте. Идите с миром. Астра, Ты сегодня придёшь ко мне в 5 часов, обязательно. И учитель отпустил нас. Я ещё помню, что когда учитель покрывал наши головы рукавом, я увидела близко возле себя лицо Аниты. Оно было совсем иное, чем обычно, и она прошептала: "Теперь ты узнала меня. Узнала?" Но это длилось мгновение, и я не уверена, узнала ли я её в том лице, которое вдруг приведилось мне день 5 часов и я подошла к терраске и учитель вышел мне навстречу он положил руку мне на плечо и сказал пройдёмся по саду мы пошли по направлению к пруду учитель сказал скоро ты увидишь в этом саду перемены ты увидишь его осень и его зиму. Ты увидишь всё, как это бывает и в жизни людей. Учитель сел на скамейку и стал бросать крошки хлеба лебедям. Он говорил: "Ты будешь всё это видеть и многое другое, пока твоя душа не перешагнёт за грань этого видения и не вступит в иное состояние. Помнишь светящуюся звезду на вершине горы? Это сверкай дворец храм дом высших назови как хочешь это и вершины достигают немногие и доходят туда после больших усилий но когда ты достигнешь этой вершины то и тогда надо будет стремиться ещё дальше ещё выше для того чтобы научиться жить внутренней жизнью сердца надо уметь сосредоточиваться пойдём дети Учитель встал, отряхнул крошки с одежды, и мы пошли по направлению к дому. Учитель говорил: "Я научу тебя, как надо сосредотачиваться. Найди благоприятное место, где бы тебя не могли потревожить, сядь прямо и свободно. Держи корпус, шею, голову на одном уровне. Призови тишину в сердце и пусть мысли не рассеивается. Закрой глаза и внутренним оком устремись в глубину сердца. Сначала ты ничего не будешь там видеть или очень мало. Потом ты увидишь то, что тебе надлежит видеть. Мы поднялись на терраску. Учитель сел в кресло и дал мне маленькую книжечку. Прочти мне вслух из неё то, что ты видишь. Я раскрыла книжечку, но Вы ничего в ней не видела, как не напрягала зрение. Учитель, я ничего не вижу, сказал я с огорчением. Учитель взял книжечку из моих рук и пальцем подчеркнул в ней какое-то место. Вот, читай отсюда, сказал он, возвращая книжечку. Я увидела на страничке сверкающую черту, проведённую пальцем учителя, но я не видела никаких букв. Я молчал. Ну, что же ж это Спросил учитель, видя моё замешательство: "Я ничего не вижу, учитель", ответила я тихо. "Тут во мне произошёл разрыв видения, и когда я снова сосредоточилась, то увидела себя на терраске". И учитель брал от меня книжечку, говоря: "На этом мы закончим. Иди с миром, дитя, завтра к 9 часам утра придёшь к другому учителю". 29 августа день, 12 часов. Я подошла к площадке роз, когда уже все молились. На этот раз молитва была длиннее, чем обычно. После молитвы я просила Нуми узнать, можно ли мне идти сейчас к учителю. Нуми ушёл и скоро вернулся, сказав, что учитель примет меня немного позднее. Нуми говорил мне: "Сегодня ты ведь должна была быть у учителя в горах. В 9 часов утра это большая оплошность с твоей стороны, что ты не пришла к нему. Теперь он примет тебя только в 5 часов. Ты должна научиться согласовывать свой день более точно с указанием учителя. Ничто не должно мешать тебе. Не ищи себе оправданий, но ищи понимания. А теперь пойдём вместе к учителю. Сегодня он примет нас в фруктовом саду. Мы пошли по направлению к дому к учителю, а потом повернули к фруктовому саду. Там, под деревом, отягощённым спелыми плодами, похожими на сливу, стоял учитель. Около него и около соседних деревьев сгруппировались братья, среди них была и Анита. Всего было около 15 человек. Когда мы подошли, учитель указывал, как надо укладывать плоды по корзиночкам, чтобы не помять их нежность. Плоды были тёмно-лиловые, похожие на сливу, но только гораздо крупнее, и, как я узнала после безобидной косточки внутри, мы с ними тоже взяли по корзиночке и стали укладывать и собирать плоды. Учитель ходил с длинной палкой, изогнутой на конце крючком, и снимал плоды с деревьев. Это дар миру, говорил он. Это очень вкусный. Я освежающий плод. Он получен от скрещивания сливы и персика, но особым способом, при котором сохранены наилучшие качества обоих. Те, кому мы указали, передадут людям это знание на пользу им взамен вредной и нечистой пищи. Анита, подними вот тут особенно зрелый плод и дай попробовать Астри, пусть узнает его вкус. Анит улыбайся подола мне большой, в размер яблока средней величины плод, цветом похожий на сливу, а ароматом на персик. Мясистая его часть была плотнее, чем у персика, много раз сочнее, чем у синей сливы, но вкус его описать трудно. Через некоторое время учитель поставил палочку около дерева и хлопнул в ладоши. Все взоры обратились к нему. Придите все, «И сядьте возле меня. Я хочу вам сказать слово». Все подошли и сели полукругом на траве возле дерева, прислонясь к которому стоял учитель. Это была очень красивая группа. На фоне зелени... Итём на лиловых плодов, в изобилии свисавших с ветвей, выделялась прекрасная фигура учителя в белом, а вокруг него в два ряда полукругами сидели на траве белые фигуры братьев, освещённые мягкими лучами солнца. Учитель говорил: "Дети, есть миры значительно превосходящие своим совершенством землю, и их обитатели также превосходят людей, как люди превосходят своим развитием животных. и даже ещё больше. Но это не значит, что они произошли из какого-то другого источника, чем люди. Нет. Мы все имеем один и тот же источник, и каждый из вас должен стремиться раскрыть заложенное в него всё совершенство истинного человека. Все ваши силы должны быть направлены на достижение этого совершенства. Вы должны твёрдо знать, чего вы хотите и что вы ищете. Вы должны желать добиться своей цели. И вы должны мочь противопоставить свою силу и мужество в ответ на сомнения и колебания еще не окрепшего вашего существа. Вы должны стать тем, кого вы поставили в центре своего сердца. Вы должны мерить себя по этому идеалу и высекать свой образ высокой мечты, как скульптор высекает из мрамора свое «гениальное видение». Вы должны в совершенстве владеть собой. Вы должны хорошо знать свои недостатки и свои достоинства. Обратите внимание на свои вкусы и пристрастия в вашей личности, на свои привязанности и стремитесь не цепляться ни за что. Живите широко и мощно расправляя крылья своего сознания. Вы не должны быть ни робкими, ни жалкими, ни униженными, но также вы не должны для себя желать ни силы. Ни власти, ни славы, ничего, чем вы могли бы поработить, эксплуатировать людей, но вы должны утвердить силу и власть над собой. Надо иметь силу, чтобы стряхнуть с себя сон души, а проснувшись, не заснуть снова. Для этого не давайте себя убаюкивать сладостными грезами ваших достижений, а идите дальше, не задерживаясь ничем личным, и помните, что вы... Проходите сейчас долиной иллюзий, и ещё долго будете идти ею, принимая её призрачные огни. За настоящее. Надо научиться стоять твердо в своей устремленности. Все, что вам мешает сейчас, все эти камни-самости должны быть убраны раньше, чем вы начнете подъем в гору, потому что тогда не будет возможности заниматься этим, тогда встанут на пути новые задачи и трудности. Пока вы все еще только готовитесь стать полезными братству и стать его деятельными помощниками, Многие из вас уже и теперь начинают помогать нам, хотя и не совершенно ещё, а большинству из вас ещё нужна наша помощь глубокая и сильная, чтобы они могли утвердиться в своём достижении. Нужно всё закреплять в себе крепко, каждый шаг раньше, чем сделает другой. Научитесь мужеству, стойкости и любви. Любви нельзя научиться, но её можно углубить. расширить, раскрыть ее источник в глубине сердца. Пока ваш эгоизм остается устремленным на себя, ваша любовь не будет широкой, и горизонт ее будет узок, но когда центр вашего сознания переместится и с личного перейдет на широкое, вселенское понимание, тогда ваша любовь найдет сама себя, не в узких предпочтениях, а в глубине сердца, раскрывшегося навстречу всему миру, вам всем открыт доступ в мой сад вы все мои дети и я хотел бы дать каждому из вас часть моего сердца дать всем от той любви которая обнимает каждого из вас не отдавая никому предпочтения и я хотел бы чтобы каждый из вас уходя отсюда уносил с собой тысячи новых чувств и возможностей Каждый из вас дорог нам, каждый из вас имеет все данные для быстрого продвижения в жизнь духа. Живите в мире сердца. Не ищите ничего внешнего, претворяйте всё в глубине своего сердца и очищайте его огнём духа. Это всё, дети мои. Теперь можете расходиться. Те, которым назначено остаться здесь для изучения прививок фруктовых деревьев, пусть останутся. остальных отпускаю с миром. День 5 часов. Не могла сосредоточиться. Визила до учителя в горах очень маленьким и страшно далёким, а себя меньше булавочной головки, идущей к его дому. То вдруг дом с невероятной быстротой приближался ко мне, и я вместе с ним принимала огромные размеры. Наконец, утомленная, я перестала домогаться встречи с учителем и предалась созерцанием и размышлениям, погрузившись в глубину сердца. 30 августа. Перед молитвой ко мне подошла Анита. Она была нежна и ласкова со мной. Мы говорили о нашей земной жизни. Ты замужем, Анита? Да. Ты счастлива? Нет. А ты? А ты? Я была счастлива, пока не поняла, что есть более высокое счастье. Тогда я стала несчастной. Мулби улыбнулись. Ты русская, спросила Нид. Да, а ты? Это не важно. Ах, учитель не велел мне спрашивать тебя ни о чём таком, а я спрашиваю. Пойдём на молитву, уже все собираются. После молитвы учитель сказал: "Братия, я хочу вам сказать о мире. И тишение сердца. Что такое мир сердца? Это такое состояние, когда его гармония ничем не поколеблена, как светильник, защищённый от ветра. Он горит ровно и прямо. Мир сердца это когда ничто внешнее не обращает сердца. Оно выше всего внешнего, и его глубина недостижима для случайных потрясений и жизненных бурь. Мир сердца это не спокойствие благодушие. Это есть состояние высокого внутреннего созерцания, недоступное ничему внешнему. Тут мне резко помешали, и я больше ничего не видела и не слышала. День, 5 часов. И я была в саду с Нуми. Я горько плакала. Нуми сказал: "Ну вот видишь, это всё последствие одной причины, той, что ты не решаешься устранить сразу препятствие, которое тебе мешает. Твоя жизнь должна быть в новом русле, а ты упорствуешь. Идем к учителю. Я вытерла слезы, и мы пошли к домику учителя. Он был на терраске и, как всегда, ласково приветствовал нас. «Сядь, дитя, и успокойся. Я пройду в комнату с Номиным, он не нужен, а ты пока посиди одна». Я осталась сидеть на скамеечке. Было очень тихо вокруг. Я любовно смотрела на кресло, в котором обычно сидел учитель, на скамеечку для его ног. И так всё мне было дорого здесь. Я смотрела вокруг на всё, что окружало учителя, и мне казалось, что мир возвращается в моё сердце. "Ну, теперь тебе лучше", спросил учитель, выходя из комнаты. "Мне, думаются", предложил он, садясь в кресло. Что один из способов обрести покой сердца это никогда не отрывать взора от его глубины. Но у людей тысячи способов нарушать эту жизнь сердца. Важно быть цели устремлённы. Что смутило тебя? Неверно, что нельзя противопоставить ответную силу сердца на идущие извне вибрации. Наоборот, ты должна всеми способами отстаивать свою точку зрения и не сдаваться. Так поступали те, кто твёрдо верил в то, чем они жили. Ты должна быть уступчива и кратка всегда, исключая духовную сторону твоего искания, иначе это похоже у тебя на трусливое бегство с поля сражения, когда ты отдаёшь свой меч раньше, чем противник потребовал его у тебя. Учитель шутливо улыбнулся. Ты должна быть тверда. Веришь ли ты и как веришь? то твое дело, дело твоей глубины, и этой стороны нельзя касаться грубо и безнаказанно никому. Существует одна творящая воля, но разветвления ее бесчисленны, и ты должна понять, что то, что истинно существенно, и есть высшая воля в тебе. Учитель благостно смотрел на меня. Это все. Теперь иди с миром, ты должна помнить, что ты не одна. Я всегда наблюдаю за тобой. Нуми возле тебя почти постоянно, и другой учитель знает всё, что ему надо знать о тебе. Приблизься. И учитель возложил мне на голову руку, сказав: "Пребудь в мире и в духе". 31 августа. День, 5 часов. Я была не дома. В обстановке очень неспокойной. И мне трудно было сосредоточиться. Я очень долго и упорно выгоняла мысли, которые врывались в меня со всех сторон, и гасила в себе всякие посторонние вибрации, которые сильно мешали мне. Наконец я увидела Нуми. Он шёл по саду мне навстречу. "Иди скорее", сказал он. "Учитель ждёт тебя". И подал мне руку. Сразу мне стало легче, и я с Нуми дошла до тераски. Учитель вышел к нам из комнаты, указал мне на скамеечку у его ног, а сам сел в свое обычное кресло. «Тебе необходимо успокоиться», — сказал он. «Самое лучшее, если ты посидишь сейчас в тишине и послушаешь музыку. Нуми, поиграй нам на виолончели». Я сидела спиной к двери и не видела Нуми. Он заиграл. К сожалению, я слышала очень мало. Только низкие звуки доходили на меня, а более высокие все... терялись. Я сильно напрягалась, чтобы уловить мелодию и не упустить звуков, но мне это не удавалось. Я слабела, всё больше и больше чувствовала, что видение моё прерывается, и я ушла. Ну, внезапно. 1 сентября, утро, 9 часов. Приближалась к дому учителя в горах. На скалах меня встретил Нуми. Мы пойдём вместе к учителю, сказал он. Я тоже иду к нему. Я смотрела на пустынные скалы, на фиолетовые тени от рыжеватых глыб камня и подумала, какой контраст между этим домом учителя и другим белым домиком, учителя, таким уютным и маленьким, спрятанным среди цветов и зелени. Мы вошли в дом и поднялись в залу. Учитель сидел за столом. Мы низко ему поклонились, стоя у двери. И приблизились к нему по его знаку. Учитель сказал Нумину несколько слов на непонятном мне языке. Нуми глубоко поклонился, повернулся и молча ушёл, а мне учитель указал на стул. Он взял маленький листик бумаги, написал на нём бодрость и молча протянул его мне. На другом он написал: "Всё, что совершается сейчас в твоей жизни, есть наилучшее" возможное для тебя. И опять дал его мне и на третьем листике написал мужество и отдавая мне сказал: "Храни. Написано в сердце и запомни, это дано мной тебе как указание на ближайшие дни. Когда человек уже готовится прозреть, когда он готовится выявить свою истинную человечность, тогда нет для него таких усилий, которые были бы малы. Ты должна жить непреклонно погруженная в глубину сердца, и в нем черпать силу. Пока ты заинтересована внешней жизнью в ущерб внутренний, ты еще не готова к истинному прозрению. Велики силы в человеке, но он сам должен раскрыть их. Перед тобой три пути – путь любви, путь мудрости, путь действия. Каждый из этих путей заключает и два остальных, но один из них является основным. Ты должна избрать один из них. Каждому ищущему даётся наша помощь и указывается направление, пока он слаб и нуждается в помощи. Мы охраняем каждого, кого приняло наше братство. И хотя принятый может ещё быть очень слаб и идёт спотыкаясь, но мы имеем глубокое терпение и веру во внутреннюю силу каждого. Надо совершить тяжкое преступление перед своим сердцем, чтобы вступив на путь быть отброшенным обратно. Ты должна помнить, что наша помощь дана тебе не по выбору, не по предпочтению, а потому что ты сама сумела приблизиться, ищете и обрящете. Учитель снял с пальца изумрудное кольцо и сказал мне: "Вот, взгляни в этот изумруд и скажи, что ты в нём увидишь?" Я видела очень мало, только какие-то неясные проблески света вырывались из его глубины. После честных попыток видеть яснее я отдала кольцо обратно, сказав, что я плохо в нём вижу. Учитель надел кольцо на палец и слегка повернул его. Два ярко-зелёных луча упали на стену. А свет, видишь? Да. Учитель. Учитель вышел из-за стола, подошёл к одному из окон. И повелел мне приблизиться. Встань лицом к окну и сделай несколько раз очищающее дыхание, как я тебя учил. Вообще, ты занимаешься регулярно дыханием? Нет, учитель. Тебе необходимо очиститься. Я назначаю тебе с завтрашнего дня три дня поста. Ты будешь есть немного только в 12 часов дня после молитвы. И ты придешь ко мне после этих трех дней поста. Иди с миром и пребывай в духе. И учитель отпустил меня. 3 дня я не была у учителей. Я старалась следовать указанию учителя, постилась и очищала сердце молитвой и размышлением. 5 сентября утром пришла к дому учителя, зашла в залу. Учитель сидел за столом и занимался. Он сделал мне знак приблизиться и сесть. Как ты выполнила моё задание? Не вполне так совершенно, как хотелось бы, но я держалась твоих указаний. Я даю тебе ещё 3 дня более лёгкого пощения. Еда один раз в день, но досыта, и три раза в день фрукты в ограниченном количестве. Запиши то, что я тебе продиктую. Капля воды, падающая на землю со с облаков, теряет нечто от своей чистоты, но возвращаясь обратно, она оставляет всю грязь на земле. ты должна быть подобной ей. Очищение должно быть полное раньше, чем мы сможем начать давать тебе истинные духовные ценности. У людей ищущих фатальное представление о быстрине как о приобретении чего-то, каких-то навыков, качеств, представлений, а между тем наоборот, главное, что они должны сделать это отдать всё своё существо, своё я на уничтожение. Нет ничего личного, что могло бы быть взято с собой в путь. Всё должно быть оставлено раньше, чем путник двинется в дорогу. Но это не само уничтожение, а возрождение своего высшего, «я», истинного повелителя души и тела человека. Это требует глубоких сил напряжения, вдумчивости, выбора. Ты должна всё время помнить, что ты ищешь и к чему ты себя готовишь. Только из пепели в себя Превратившись как бы в ничто, ты сможешь постигнуть истину. Бойся быть уловленной самовосхвалением или почитанием людьми. Помни, у тебя как у личности нет никакой заслуги перед ними. Всё, что ты имеешь дать людям, дали мы. И если ты засветишься между людьми, то это потому только, что мы зажгли тебя. Все люди подобны лампадам, некоторые уже зажжённые, а другие ещё тёмные. Но зажгутся и они, и станут давать свет. Нет горше для души, чем запутаться в сладостных тенетах обожания и почитания людьми. Умей разбираться во всем этом и учись видеть существенное. Еще запомни, тем, кому дана наша помощь и руководство, надлежит еще строже относиться к себе. Отнюдь не будьте довольны тем, чего уже достигли, Да идите всё дальше и глубже в сердце, помня, что только никогда не застывая и не удовлетворяясь ничем, а проникая всё глубже и глубже, отстраняя от себя всё временное, освобождённая душа сможет истинно творить и присутствовать в рядах высочайших. Это подобно работе рудокопа, который всё глубже врезается в пласты земли, отшвыривая назад пройденное. Так и вы Ищите, не останавливаясь. Помните, что истинная ценность не истощаема, не иссякаема и сверкает своим собственным огнём. Пока вы ищете, приобрести вы ничего не можете познать истинного. А когда вы захотите отдавать и бесстрашно пойдёте навстречу пламени, которое сожжёт и уничтожит ваше я, тогда только вы вступите в область чистого света, где возможно истинное распознавание Иди и храни в сердце мир и тишину. Сегодня я больше не позову тебя, но завтра придёшь ко мне в это же время. 6 сентября. Взошла в зал учителя. Учитель сидел за столом и подозвал меня. Пойдём. Он встал из-за стола и пошёл из зала. Я последовала за ним. Мы спустились вниз, и учитель открыл дверь в круглую комнату. Учитель повелел мне сесть за круглый стол, а сам, взяв лесенку, поднялся по ней и взял с высокой полки шкафа маленькую книжечку и спустился с нею. Учитель подошел ко мне, сел и, показывая тщательно переплетенную книжечку, сказал. «Это рукопись. Она сейчас переведена с древнейшего языка». И хранится здесь не в подлиннике. Все подлинники собраны в ином месте. Ты их когда-нибудь увидишь. А сейчас запиши, что я тебе продиктую из нее. Поистине благой источник, неистощим, и он питает собой всех, не умоляясь. Тот, кто однажды вкусил от сладостных вод вечности, уже не в силах пить что-либо иное, пребывающему на высотах духа, тягостные вибрации грубых форм не останавливайтесь в созерцании выражений жизни, а стремитесь прозреть в жизнь. Те, кто находит радость приходящим, отвращаются от вечного, ибо вечное чуждо их пониманию, пока они упыены приходящим. Сколько бы люди ни твердили молитв и не заучивали текстов священных писаний, если их сердца живут ещё во внешнем всё чётна Ищущий света и мира всему миру уже не принадлежит земному. Но и те, кто не прозрели ещё, но ищут прозрение, благословлены, ибо пути их ведут к пониманию. Это всё. Учитель снова поставил книжечку на место, поднявшись по лесенке, спустившись, он приблизился ко мне и сказал: "Иди с миром. Соберись силами и пребывай в духе, усиль бдительность и контроль сердца, не расточай дарованное, иди, и помни в каждом дне своем о вечном и о том, что носишь в глубине сердца. И учитель отпустил меня, добавив, придешь ко мне через два дня, а завтра в это же время придешь в сад учителя. Седьмое сентября. Я шла в сад учителя. Пройдя через калитку, я прошла аллею кустов терника и подошла к площадке роз. Я увидела, что там все уже собрались на молитву. Я присоединилась к ним. Анита подошла ко мне, и мы встали рядом. После молитвы учитель сказал: "Братия, я хочу вам сказать слово о собранности и бдительности. Что есть собранность? И что есть бдительность?" Чем они важны для сердца того, кто ищет. Собранность выражается сосредоточением всех сил в одном фокусе в сердце человека. Собранный человек подобен туго натянутой струне, способной в любой момент правильно отзываться на малейшее прикосновение к ней. Собранность есть готовность принять всё и перенести всё. Кроме того, это та точка интенсивного желания, которая пребывая в центре сердца, не изменяется, а посылает лучи во все стороны. Бдительность состоит из правильно направленного внимания, и раньше, чем человек посылает в мир те или иные вибрации, бдительность их проверяет. Но не только это. Бдительность есть деятельное состояние на страже. Это есть живое участие во всём. Это есть Правильное раскрытие чувств, мыслей, действий, пребывая собранным и бдительным, человек правильный контролирует себя, и малейшее уклонение от живого света бросает тень на его сердце. Каждый должен сам возложить на себя дисциплину, которой он будет руководим разумно, мудро прикладывая её ко всему в дне своём. Это всё, друзья. Идите с миром. И пребывайте в духе. Утро после молитвы. И я через нуме узнала, что учитель ждёт меня. Я пошла к терраске. Когда я села у ног его учитель дал мне книжечку и сказал: "Прочти, что раскроешь". Я раскрыла и прочла: "Те, кто идут ко мне, дети мои, Все сердца получают возможность приблизиться, но лишь те приходят, которые истинно жаждут. Не гонитесь за славой мира, безвестности стоящие светильники мира, охраняют мир силой своей любви и прозрения лучше, чем гордые владыки стран, мнящие себя повелителями народов. Это всё сказал учитель. Закрою книжечку. Помнишь ли главную заповедь учителя Христа о ближнем? Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Как понимаешь ты её? Спросил учитель. Я теперь это понимаю как призыв к единству, это указание на то, что мы все едины в сути своей. Да, и это указывает на то, что пока хоть один человек в мире будет ходить во мраке, А все остальные, пребывали бы в свете, не будет ещё совершенного очищения для всех, пока и этот брат не просветится. Поэтому не ищите для себя света, а ищите свет для того, чтобы дать его миру. Это всё, дети. Иди в мире и будь в духе. Ищи углублённе, и ты получишь. Ибо сказано: все, кто ищет найдут и все, кто истина жаждет, напьются. Каждое желание, направленное из глубины сердца со всей силой устремления, исполнено будет. Умейте желать истинного, ищите глубже в сердце. И учитель отпустил меня.